Глава 6. Кархарадон Астра готовились к войне. Другие ордена сопровождали бы подготовку клятвенными песнопениями или же воинственной похвальбой, однако кархарадоны делали это в тишине. Носовой арсенал был заполнен. Вся третья боевая рота пробудилась от сна и вернулась со своего бдения в длинных пустых коридорах Белой Пасти и на ее вспомогательных постах. В мутном воздухе стояли скрежет боевой брони и жужжание сервоприводов. Арсенальные рабы и мастера-оружейники придавали 79 боевым братьям их военное великолепие. Шар сжал перчатку, наблюдая за безукоризненной синхронной реакцией керамитовых пальцев, покрытых тонкой росписью. Он вспомнил, как главный оружейник изучал тысячелетний доспех в неделе перелета. Ему было известно, что сервоприводы правой ноги работают с крошечной задержкой. Целеуказатель левой линзы шлема иногда дает сбой и перезагружается, а на левом наплечнике с клепанными штифтами пласталь качеством хуже, чем в остальном доспехе. Такова была натура старинного, отремонтированного снаряжения Ордена. Надев броню впервые, он также узнал насколько ее дух отличается от его прежнего доспеха. Броня первого Жнеца источала нечто такое, что Шар мог назвать лишь скрытым неизбывным голодом, который недалеко ушел от дикого аппетита, переживаемого инициатами Ордена во время начала генетических изменений. Шар начинал понимать, почему магистр роты Окея придерживался столь прямолинейной яростной тактики в последних операциях перед своей гибелью. Потребность убивать исходила от его облачения. Это была сама воплощенная слепота, побочный продукт сложного генного наследия Ордена. Шар надел свой украшенный Грандхельм, позволив авточувствам подключиться к его собственным. Казалось, они делают это неохотно, не желая принимать нового хозяина. Шар отбросил некомфортную мысль. Его поражало, насколько эмблема в виде акулы и косы на левом виске шлема повторяла недавнюю татуировку на его теле под броней. Неважно, кто был до него, теперь он являлся первым жнецом, командующим третьей роты. «Ударный командир Ари!» – произнес он, проверяя вокс-вокализатор шлема. Командир скаутов повернулся от облаченных в панцире инициатов, которых он строил шеренгами и склонил голову в салюте. «Ваши инициаты готовы снова пустить кровь?» – спросил Шар, бросив взгляд на собравшихся скаутов. Те становились все сильнее похожи друг на друга. У всех были выбриты головы, пигментация кожи заметно посветлела, а радужки потемнели. Некоторые из старших начали заострять себе зубы, подражая полноценным братьям в пустоте, которыми желали стать, а двое даже заслужили право на первые татуировки изгнания. Все уже участвовали по меньшей мере в одном кровопролитии, а многие стояли на грани окончательного посвящения. Это напомнило, сколь важен новый сбор. Орден нуждался в очередном поколении новобранцев. «Готовы, магистр роты!» — сказал Ари, окидывая своих подопечных взглядом черных глаз. Многих еще заметно потряхивало от пустотной болезни. На секунду шару вспомнилась собственная бытность инициатом, когда кочевой хищнический флот забрал его из глубин Зартака. Шлем скрыл его мрачную улыбку. «Это хорошо, ударный командир!» Вы с ними будете подчиняться Библиариуму. В этом сборе у почтенного Текохуранги есть особая задача. Ари вновь склонил голову и повторил девиз десятой роты. Как прикажете, магистр роты, первыми приходим, последними уходим. Магистр роты. Шару до сих пор казалось, будто титул принадлежит не ему. Как долго еще так будет? Избавится ли он когда-нибудь? от кроваво-красной тени Акия. По всему арсеналу отделения заканчивали приготовление и направлялись к стартовым ангарам. Иные командующие воспользовались бы представившейся благодаря собранию возможностью, чтобы произнести какую-то речь, однако в Ордене никогда не было так заведено. Каждый из братьев в пустоте получил подробный набор оперативных и стратегических инструкций, Сводки по окружающей обстановке и анализ противника. Все знали, зачем они здесь и чего от них ждут. Что бы Шарым ни сказал, они будут исполнять свой долг перед орденом, отцом пустоты и владыкой теней. Это уже было благом. Он не хотел, чтобы ему пришлось стоять перед ними в доспехе Акия до того, как тот окажется обогрен кровью. До того, Как он докажет, что достоин, как им, так и себе самому. Он включил вокс. Первое отделение ко мне. Вокруг него собралась его свита. Их присутствие, по крайней мере, было привычно и в какой-то мере успокаивало. Ударный ветеран Дортер со старинным цепным топором, пристегнутым на магниты к боковине Ранца. Апотекарий Тама уже почти сотню лет хранящий обед молчания. Красный Тане – ротный чемпион, вооруженный коралловым щитом и мечом пустоты, древними тиранскими реликвиями, сопровождавшими орден с первого дня изгнания. Брат Соха со своим старинным волкитным ружьем, недавно переведенный из второго отделения, чтобы заполнить место, освободившееся при повышении самого шара. Знаменосец Ника, почтительно снимавший со стены арсенала изодранное знамя роты. Посередине визра шлема у каждого из них была изображена красная стрелка. Все они носили красную метку, эмблему настоящих ветеранов. Они были ему боевыми братьями больше лет, чем он удосуживался считать. Каждому из них он много раз был обязан жизнью. И все-таки Он не мог не задаваться вопросом, не видят ли и они до сих пор Акия, глядя на него сейчас. — Сбор в пятом ангаре, братья, — обратился он к ним. — Я должен провести финальный инструктаж на мостике. Как только выйдем на высокую орбиту, я к вам присоединюсь. — Это правда, магистр Роты? спросил Тане, держа руку на эфесе, убранного в ножны меча пустоты. «Предатели добрались до мира подать раньше нас?» «Довольно скоро узнаем», — произнес Шар. «Но добрались или нет, это ничего не меняет. Красная подать продолжится. Мы об этом позаботимся». Он отпустил их. Пока он шел к мостику по залам и коридорам Белой Пасти, те содрогались. Батареи орудий древнего ударного крейсера полыхали, непрерывно осыпая окружающее пространство волнами огня макропушек и выстрелов лэнсов. Флот двигался сквозь астероидный пояс системы, и обстрел был необходим, чтобы расчищать путь и дробить мерзлые скалы, прежде чем те смогли бы причинить существенный ущерб. Щиты ударного крейсера давали достаточную защиту от миллионов бьющих по ним осколков, но порой внутреннее освещение корабля меркло после особенно жестокого удара. Ударные командиры снова собрались на мостике для финального вводного инструктажа. Когда шар вошел, капитан корабля Теко отслеживал эффективность защитного обстрела белой пасти с артиллерийского поста. Зеленая подсветка диагностических мониторов и стоек Окулуса придавала его костлявому белому лицу резкую контрастность. «Все еще никаких следов соединений флота Изменников?» — спросил Шар, когда Теко приветствовал его поклоном. «Никаких, магистр Роты. Впрочем, наши Абгуры не смогут провести полное сканирование, пока мы не выйдем из этого проклятого поля астероидов. Единственный звездолет на наших дисплеях — тюремный корабль «Имперская истина». «Основные силы флота Предателей будут скрыты». Они так сражаются. Вывести из строя связь в системе они могли только при помощи какой-то уловки. Флот должен оставаться наготове. Когда мы совершим высадку, они, скорее всего, попробуют нас разделить. «Мы будем держать позицию, не сомневайтесь», — сказал Теква. «Чтобы представлять для нас угрозу, предателям понадобится по-настоящему большой флот». Шар знал, что капитан корабля прав. Как и у всех подразделений кочевого хищнического флота, звездолеты третьей роты представляли собой смесь старых и обширно модифицированных типов, сильно разнившихся по возможностям. Базовую основу самой «Белой пасти» составлял почтенный капитальный корабль типа «Тиран эпохи изгнания». За столетие изначальную конструкцию переделывали и расширяли. Новые блоки двигателей, системы переработки плазмы, тройные адамантивые переборки, белая пасть стала сшитым из лоскутов чудовищем, своими возможностями скорее напоминавшим боевые баржи более стандартизированных орденов. Шесть кораблей сопровождения также разнились по типу настолько широко, насколько это вообще можно было представить. От модернизированного фрегата типа «Меч Серая Жатва» до молота гнева из эпохи крестового похода, носившего название Пустотный Призрак. Более половины флота внесло службу с первого дня изгнания, с тех мрачных времен, когда странствующих предков изгнали с родного мира и из рядов братьев, и приказали им отправляться за край галактики. Чем бы ни располагали изменники, они не смогли бы спрятать такую огневую мощь, которая угрожала бы Белой пасти и ее спутникам. «Что со связью с поверхностью?» спросил Шару Тека. «Вам удалось локализовать сигнал бедствия?» «Пока нет», отозвался Тека. «Наши шансы установить контакт будут лучше, когда мы выйдем на высокую стоянку. Судя по местным журналам, сигнал исходит из второстепенного сооружения Адептус Арбитес» обозначенного как участок номер 8. Мы не смогли выяснить, держится ли еще гарнизон или же сигнал просто зациклен. «Зациклен или нет, но нам нужна оперативная база», вмешался Каху. «Эта позиция даст нам оптимальный подземный доступ к окружной крепости и основной шахтовой сети. Ее захват станет отличной отправной точкой, что также делает ее идеальной западней, произнес Шар, переводя внимание на массивного терминатора. Нам известно, что этим предателям доставляет удовольствие расставлять всевозможные ловушки. Они заманивают несведущих и самоуверенных на смерть, или хуже того. «Сорви пружину на их ловушке, и им нечем больше будет нам грозить», — настаивал Каху. «Если мы хотим завершить сбор, нам нужна база для операций. Дай красным братьям возглавить штурм!» «Первая кровь должна достаться магистру роты», — сказал капеллан Никора. «Такова традиция». Особенно потому, что это будет его первая кровь в роли магистра третьей. Шар порадовался, что шлем скрыл его гримасу. Он ненавидел напоминание о своем новом звании, однако Никора был прав. Именно его долг и привилегии состояли в том, чтобы возглавить высадку Кархарадонов. И Каху только что бросил невысказанный вслух вызов. Сунуть руку в челюсти капкана или же дать Каху – сделать это за него. Он знал, почему Терминатор так поступает. Оценка ситуации с орбиты и выработка менее рискованного плана операции заняли бы время, которого, по мнению Каху, у них не было. Орден нуждался в норме подати. Каждый день войны в глубинах обходился Кархарадон Астра все дороже. Другие магистры Рот сомневались, правильно ли назначать шара, новым первым жнецом в столь отчаянное время. Однако, возможности обсудить повышение не представилось. Их погнали на Зартак, видение Текахуранги. Похоже, только он полностью поддерживал новый статус Шара, но даже старый Верховный Библиарий мало чем выражал свое одобрение. Каху проверял, насколько Шар верен своей новой роли. Возможно, по приказу самого Тибероса. Поставит ли он свою жизнь и жизни ближайших братьев превыше целей Ордена? Ответ был очевиден. Хаху его недооценивал. «Я защищу имперскую истину на орбите, а затем поведу первое и второе отделение на планету в первой волне», произнес Шар, обводя подчиненных взглядом черных линз шлема. Верховный библиарий Текахуранги последует за мной с группой скаутов. Каху и Красные Братья займут телепортационную камеру и будут находиться в непосредственном резерве. Если в какой-либо момент связь со мной окажется потеряна, командование переходит к Текахуранге. Это понятно? Собравшиеся Кархарадоны кивнули все как один. Шар посмотрел на вращающийся шар, представлявший Зартак на голос схеме мостика. «Ловушка или нет?» – сказал он. «Но я готов поспорить, что конкретно эта банда предателей никогда прежде не сражалась с Кархарадон Настра, и что им не дожить до второго боя». У скелы из носа текла кровь. Он вытер ее перемазанной сажей рукой, остановившись, чтобы попытаться перевести дух. Он находился в тяговой шахте, но в какой именно, понятия не имел. Пристегнутые голым грязным стенам люминесцентные лампы мигали, его подташнивало от изнеможения. «Продолжай идти!» поторопила мысль внутри его головы. Пошатываясь, он двинулся дальше. Поднялись воспоминания. Окруженный арбитраторами Рокс указывает на него. Человек, которого он считал своим отцом и который принял его... Когда он сбежал из сиротского приюта Министорума, подальше от побоев спятившего аббата, сдал его, чтобы уберечь собственную шкуру. От воспоминания о предательстве он замедлил ход, а усталость стала вдвое сильнее. «Не обращай внимания», — велела мысль, «оно с тобой играет». Возникло еще одно воспоминание, фрагментарное и инстинктивное. Горячий котелок с питательным бульоном для страдающего от голода желудка. Потрепанное одеяло. Теплая улыбка. Мягкий поцелуй в разбитый лоб. Лицо матери, которую, как ему казалось, он забыл навсегда. Он запнулся и остановился, всхлипывая. Мысль не унималась, обращаясь к нему. «Оно пытается заставить тебя остановиться. Пытается тебя схватить. Ты должен его выгнать». И идти дальше я один сказал скл борясь со слезами я не могу идти дальше смысла нет ты никогда не бываешь один мика скелл отец пустоты всегда с тобой я не понимаю поймешь иди еллл вытер слезы с лица покрытого коркой грязи и заставил себя двигаться вперед Белая пасть была готова к бою. Ударный крейсер содрогался от едва сдерживаемой мощи. В воздухе висел треск статических разрядов пустотных щитов и пульсация заряженных лэнс-батарей. Капитан Теко поднялся на командирский трон мостика, которая окружала Марево голо полей и выводимых данных. Защитные заслонки наблюдательного зала были опущены, и находившийся снаружи космос – Теперь отображался на мониторах и дисплеях окулуса, занимавшего центр тускло освещенного мостика. Шар наблюдал за экипажем корабля. Кархарадоны редко вообще замечали своих обращенных в рабство слуг, а еще реже обращали внимание на то, чем те занимаются. Разумеется, ударные командиры, которые собрались позади шара, игнорировали изможденных людей, торопившихся туда-сюда вокруг них. Команда мостика Белой Пасти являлась наиболее привилегированной из всех сотен тысяч рабов, прислуживавших на кочевом хищническом флоте. Благодаря своему опыту и мастерству они получали лучшие пайки и жилые помещения. И все же даже они были измученными и слабыми. Серо-белые одеяния Ордена мешком висели на изможденных телах, а лица осунулись». Они являлись бледной копией своих хозяев. У всех были выбриты головы, а некоторые заостряли себе зубы. Шар глядел, как они трудятся у воксблоков и панели авгуров. Следят за показаниями мониторов и готовят огневые координаты. Все в мертвенной тишине. Даже приложив усилия, магистр роты обнаружил, что не в состоянии различить их. Старых и молодых мужчин и женщин. Они представляли собой движимое имущество Ордена. Их храбство было предначертано волей Отца Пустоты и разрешалось и диктами изгнания. «Первый жнец», – произнес Теко, заставив Шара перевести взгляд на огромный коралловый блок, выполнявший роль командирского трона мостика. «Мы приближаемся к тюремному кораблю», – продолжил капитан. Идентификационное сканирование и килевая метка подтверждают, что это транспорт для заключенных – имперская истина. Каковы ваши распоряжения? Вы ее вызвали? Так точно. Она не отвечает. Ближнее слежение Авгурами выявило лишь минимальные признаки жизни. Примерно 10 минут назад ее покинул челнок, направлявшийся к поверхности Зартака мы перестали видеть его курс у дальнего корабля. «Убийцы уже позабавились», — произнес Каху. «Там окажется мертвецкая и больше ничего». «Это так», — сказал Шар. «Но если на борту еще есть узники, уничтожать корабль издалека будет расточительно. Возможно, они смогут предоставить нам информацию до высадки на планету». «Изменники бы их сломали», — равнодушно ответил Каху. «Абордаж будет тратой времени». Шар посмотрел на экраны. Теперь имперскую истину можно было отчетливо различить даже без пикт увеличителей. Ее уродливую прямоугольную громаду обрамлял вращающийся зелено-белый шар Зартака. Что стало с экипажем? Что теперь гнило на борту в захватившей палубы и трюмы тьме? «Абордаж не трата времени, если он даст нам новых первых пленников для подати», сказал Шар. «Мы здесь именно за этим». «Ты впрямь жаждешь первой крови», догадался Каху. «Тебе силен дух Акиа, магистр роты». «И я получу ее, Каху», произнес Шар, оставляя колкое сравнение без внимания. «Либо на борту этого корабля...» либо на планете внизу. Готовьте третье и четвертое отделение, а также поглотителей и зарядите медвежьи когти». Медвежьи когти представляли собой ужасающее оружие. На белой пасти их имелось два, с возможностью запуска как с левого, так и с правого борта. Оба были выполнены в виде колоссальных гарпунов, размером почти что с корабли сопровождения флагманского звездолета. Когда белая пасть вышла на параллельный курс с имперской истиной, откинулись адамантиевые заслонки. Шар отдал приказ, и громадные остроги стартовали, полыхая плазменными ускорителями, расположенными под остриями. Они беззвучно описывали дугу в пустоте, высвобождая звено за звеном и стремясь к добыче. Попадания пришли с имперской истине перед машинными отсеками правого борта, и возле основных грузовых трюмов, ближе к корме. Адамантиевые острия двух огромных пик погрузились во внешнюю оболочку корабля. Плазменные двигатели пылали, вгоняя медвежьи когти сквозь слои усиленных переборок, технические коридоры и служебные шахты. Когда острия вошли, наружу выскочили зацепы, крючья размером со сверхтяжелый боевой танк, которые впились во внутренности корабля и засели там, сверкая магнитной сцепкой. Какую-то секунду пронзенная и беспомощная имперская истина содрогалась. А затем медвежьи когти начали тянуть. Колоссальные роторные катушки, установленные на борту белой пасти, завертелись движимой энергией, которую перенаправляли с плазменных ускорителей корабля. Цепи, соединявшие острия медвежьих когтей с гнездами внутри ударного крейсера, понемногу натянулись. Мало-помалу медвежьи когти стали втягиваться, увлекая за собой имперскую истину. Не имея собственной тяги, тюремный корабль накренился. Палубы правого борта начали сминаться под виск из тон металла. Однако медвежьи когти вошли глубоко, они продолжали держать. Шар почувствовал, как стартующая абордажная торпеда содрогается вокруг него. У него за спиной неподвижно стояло первое отделение в полной броне и со всем вооружением. Автостабилизаторы и магнитные захваты удерживали их на ногах, пока сверкающая торпеда неслась к борту имперской истины. Белая пасть подтащила тюремный корабль на близкое расстояние, достаточно близкое, чтобы любые оборонительные системы Какими бы он ни обладал, точно не смогли навестись на штурмовые транспорты кархародонов, мчащиеся через узкий зазор между двумя звездолетами. На дисплее хронометра шара едва успело пройти 15 секунд, как уже раздался звон сигналов, предупреждающих о сближении, и узкий десантный отсек залил злым красным светом. Приготовиться! скомандовал шар, переключая стабилизаторы на максимальную мощность. Как только доспех зафиксировался, он ощутил, как тормозные ускорители гасят энергию лобового столкновения, а через несколько мгновений произошло и само столкновение. Он зарычал. Силовая броня принимала на себя жесткие изменения гравитации. Какую-то секунду казалось, будто торпеда остановилась, а затем по полу под ногами вновь пошла пульсирующая дрожь. Носовые мелты прожигали внешний корпус имперской истины. Шар отстегнул Жнеца. Он чувствовал, как позади него первому отделению хочется убивать. Они уже достаточно долго ждали. Шар поймал себя на том, что молится, чтобы на борту корабля не оказалось живых пленников. Ничего такого, что усложнило бы кровопролитие. Его единственным желанием было устроить бойню. Он отверг кровожадные порывы стараясь сосредоточиться. Он не был Акия. Однако он мог убивать, как Акия. Вышибные пластины на носу торпеды вылетели с глухим ударом, а вслед за этим послышался скрежет отходящих автозапоров. Освещение десантного отсека мигнуло, став из красного зеленым. Когда парель упала, шар уже пришел в движение. Рев жнеца оттенял его собственное, мертвенное молчание. Снаружи была вопящая тьма. Авточувство шара выхватили бесформенные противоестественные фигуры, которые еще сильнее изуродовало осколочными взрывами, изрешетившими пробитый торпедой коридор. Сенсоры зафиксировали характерный тошнотворный смрад варпа. Кархародон расправился с первыми демонами, возникшими перед ним из темноты. Жнец разорвал их на комки изодранного мяса и черного ихора. Он наступил на корчащиеся останки, ощерив от ненависти свои заостренные зубы. От виду уродливых кошмарных тварей большинство смертных лишилось бы рассудка. По мере продвижения шарра те поднимались вокруг него. Присасывающиеся пасти и мясистые придатки извивались и цеплялись за серый доспех. Это был воплощенный в жизнь кошмар. Но во внешней тьме кошмары ничего не значили. Шар рубил их на части, выброшенные жнецом сгустки черной мерзости брызгали на броню Акия. На его броню. Приступ отвращения гнал Шарра вглубь коридора, и тесное пространство заполняло собой ярость его огромного цепного топора. Вскоре с него уже капала жизненная эссенция – захвативших корабль визжащих и скулящих тварей. Недостойное подношение отцу пустоты. От злости шар бил лишь сильнее. Его иступленный натиск продолжало следовавшее за ним первое отделение. Дортор и красный Тане добивали растерзанных магистром роты демонических отродий. Одиночные болты растворяли неестественную плоть. Тане – Даже не удосужился обнажить меч пустоты, не желая морать клинок реликвию и хором демонов. Соха прикрывал тыл отделения. Его волкитное ружье гудело от энергии, и от кошмаров в коридоре оставались только огненные вспышки до да пепел. Багряные лучи древнего оружия озаряли сцену расправы с плесками свечения преисподней. Последний демон распался на части в кулаке шара растворяясь и возвращаясь в Имматериум. Впереди находилась открытая входная дверь. Магистр роты протолкнулся через нее плечом вперед, выискивая новую добычу. Все его трансчеловеческое тело беззвучно вопило, требуя убивать еще. Авточувства показали ему бойню, посреди которой он оказался. Помещение, некогда служившее медицинским отсеком корабля, было залито кровью и увешено окровавленной кожей. Безумная пыточная камера кишела сгорбленными существами в капюшонах, культистами, которые съежились при появлении Шарра. Кархарадон не колебался. Он добавил к брыжущему сцепному топора демоническому хору и их порченную кровь, разрывая визжащие тела. Пытаясь спастись от него, они вцеплялись друг в друга и дрались беспомощные перед гигантом в серой броне. Остальные члены первого отделения просто наблюдали, как шар вырезает их. Пленников нет!» – произнес ударный ветеран Дортер, осматривая учиненную резню, когда вопль последнего из культистов оборвался воем жнеца. Шар стоял, тяжело дыша. С его древнего доспеха капала кровь. Он силился взять себя под контроль, обуздать потребность продолжать убивать, пролить еще больше крови. Он не Акия, не Акия. Он принял на свой визор три донесения об обстановке, переданные штурмовыми отделениями поглотителей и третьим тактическим отделением, которые проникли в другие участки корабля. «Выживших людей нет», — сказал он, подтверждая слова Дортера. И никаких следов отступников, пока что. Не хватает одной абордажной группы, пробормотал знаменосец Нико. Шар осознал, что тот прав. Четвертое отделение еще не отчиталось. Кордю убивал, а к нему возвращались воспоминания. Он грезил, хотя и сложно было восстановить, о чем именно. Возможно, о залитом солнцем галичном береге. И разбивающихся в волнах. Это не имело значения. Значение имело то, что он проливает кровь для ордена и для отца пустоты. Сосредоточься, он плавным движением перезарядил оружие. Смятение в душе никак не сказывалось на его отточенных действиях. Он открыл огонь. Болтер Фобос Р017 присоединился к оружию братьев в пустоте, четвертое отделение. Проникло в основание командного шпиля Имперской Истины, пробив своей абордажной торпедой входной люк. Они пробивались наверх по лестницам, которые кишели кошмарами, состоявшими из меняющейся варп плоти и цепких когтей. Кархарадоны были забрызганы кровью демонических отродей, мерзким налетом, который никак не мог утолить кипящую жажду крови Адептус Астартес. Лишь отрывистые команды ударного командира Экары заставляли их держать строй. Три группы братьев в пустоте, последовательно поднимающиеся по лестнице и поддерживающие друг друга огнем. Зачищено! кратко сказал Корди, когда демон, возникший перед ним на стене лестниц, распался на части. Тактические десантники двинулись дальше, перемещаясь плавно, словно прирожденные хищники. С ними был Текахуранги. Верховный библиарий настоял на том, чтобы сопровождать удар на мостик. Возможно, им двигала некая потаённая тяга к знаниям. Он вел четвертое отделение, находясь впереди. Зеленый камень на конце костяного силового посоха озарял дикую, смердящую варпом тьму, окутывавшую корабль. Впереди снова началась стрельба. Корди, Присоединился к ведущим братьям в пустоте, и они открыли огонь по очередной толпе твари наверху последнего лестничного пролета шпиля. Масса реактивные снаряды рвались десятками, перемежая босовитым грохотом влажные удары по рвущейся плоти, корчащиеся щупальца цеплялись за кархародонов. Один змееподобный придаток обвился вокруг сапог Бетты 8-3-Руа и попытался уволочь того вниз к пасти, полной игольчатых зубов и щерящихся второстепенных ртов. Кархарадон отцепил свой боевой нож и в беззвучной ярости прорубил лишенную костей конечность на куски, хромсая лезвием клинка, толстые слои лиловой плоти и тошнотворного желтого жира. «Прекратить!» – скомандовала Кара. Корде потребовалось несколько мгновений, чтобы воспринять слова, и еще несколько, чтобы перестать палить очередью. Остальные члены четвертого отделения вокруг него точно так же ослабили пальцы на спусковых крючках. Демонов больше не было. Перед ними находились открытые противовзрывные двери мостика. Изнутри несло смертью. «Вперед!» «Следите за всеми направлениями», — добавил Текахуранги, «И за верхом!» Библиарий говорил отрывисто будто сквозь стиснутые зубы. Что бы ему не являло его варб зрения, ничего хорошего там не было. Кархарадоны молча заняли мостик, готовясь к новым контактам. Таковых не произошло. Корди осмотрел мрак среди подвесных балок сводчатого зала, где висели тени. Перед его мысленным взором предстал бескрайний простор чистого синего неба, копия раскинувшейся под ним воды он сердито отбросил непрошенные воспоминания, переключив внимание на хрящеватые останки трупов под ногами. Тут был экипаж мостика из Имперского флота и законники из Адептус Орбитос, которых объединяло одно. Их всех сразили болтерами, цепными клинками или еще хуже того. Здесь поработали темные братья, это было очевидно. Те уранги Стоял на краю углубления основного Вокса мостика, глядя на ковер из трупов членов флота и одной женщины арбитратора. К Вокс блоку был пригвожден мертвец без головы. Мы опоздали, произнес Верховный Библиарий. Все они сгинули. 4, ответьте! раздался в Воксе голос магистра Роты Шара. Повторяю. Сказал Тега Хуранги, прежде чем Экара успел ответить. Они уже расправились под смертными склейниками. Убийцы хорошо поработали. Чтобы проникнуть в систему, они воспользовались словой, дезинформацией и темным колдовством. Мы тоже никого не нашли. За мной, братья! Произнес Тека Хуранги, обращаясь к четвертому отделению. Корди и остальные сомкнулись вокруг древнего Библиария, и тот направился к челночным ангарам имперской истины, напоследок, бросив продолжительный взгляд на обезглавленный труп, прибитый к вокс ячейки внизу. Всем Пощёлкивая, зазвучал голос Шара на родном вокс-канале. Загружаю координаты новой цели. Наводка на имперское сооружение на поверхности гамма 8.3. Обозначение участок номер 8. Ранник посмотрелась в крошечную зеркальную пластину помывочной комнаты участка номер 8. В ответ глянуло кошмарное лицо. Покрывавшая его коркой из крови и хрящей, растеклась розовыми линиями в тех местах, где арбитратор пыталась ее смыть. Прилепила темные волосы к голове и щипала глаза. Когда она плеснула на голову еще воды, руки дрожали. Она сказала себе, что причина этого холод, а вовсе не тот страх, который до сих пор ее не отпускал. Арбитраторы на стенах сообщили, что тени на краю леса за пределами участка перемещаются. Дождь кончился, уступив место бледному водянистому солнцу. Однако казалось, что мрак под ветвями лишь сгустился. Выстрелов больше не было. Безголовый труп арбитратора, которого уложили при попытке втащить ранник внутрь, так и лежал на перемолотом дерне за южными воротами. Первый арбитратор Якин ввел ранник в курс дела в маленькой комнате управления участка. Клен, командующий учреждением, отбыл на обзорное заседание днем ранее. Дошли известия, что штурмовые отделения собирают для расследования несанкционированного входа на высокую орбиту. Гарнизон оставили в состоянии готовности. Последовал всплеск панических и противоречивых сообщений из окружной крепости, а затем – ничего. Именно тогда, в предрассветные часы, тьма и начала подползать ближе. Якин включил аварийный маяк участка и стал ждать. Они увидели огненный след, оставленный в утреннем небе спасательной капсулой ранник при входе в атмосферу и отправили группу на поиски. Нападение на них подтвердило то, чего и боялась ранник. Чудовища добрались до планеты. Она о них не говорила. Она сказала Якину, что имперская истина была западней, что на Зартак явились темные силы архиврага, и вполне может статься, что они единственные уцелевшие, кто еще продолжает сопротивление. Однако ничего не сказала о громадных вопящих тварях, обрушившихся на них из темноты, о том, как техни брал целый магазин вокс-леги, как они крушили черепа и ломали шеи с веселой непринужденностью играющего ребенка. И уж, конечно, она им ничего не сказала о том, как тот в забрызганной кровью Макран полуночно-синей броне не просто пощадил ее, но еще и вернул на планету спасательной капсуле. От этого воспоминания снова накатила тошнота. Она не знала, почему спаслась. На ней порча? В ее душе укоренилась какая-то гниль? Она вцепилась в края раковины, наклонила голову и постаралась перестать дрожать, глядя, как розовая вода с плеском уходит в сток». Якин хотел убить заключенных. Райник отказалась, однако не потому, что сочла это неправильным поступком. Она просто не знала, что делать. Ничего из учебного курса про гениума не могло подготовить ее к такому. Помывочная камера являлась частью личной квартиры Кленна. Ранник пребывала в натянутых отношениях с превосходящим ее по возрасту младшим смотрителем со дня своего прибытия на Зартак. Но сейчас... «Отдала бы что угодно, лишь бы он был здесь». Она гадала, что произошло с ее собственным участком, с первым арбитратором Неллисом и остальными ее людьми, и что стало с окружной крепостью. Как ей поступать дальше? Послать отряд на разведку? Держаться и наблюдать, как тени подползают все ближе? К ней вернулось воспоминание о на борту имперской истины, и она содрогнулась. «Младший смотритель, сэр!» – позвал из за двери комнаты. «Авгур фиксирует приближение с орбиты. Два сигнала, оба имперские, но не идентифицируются по базам данных. Мы получаем сигналы о мощном взрыве на высокой орбите. Подозреваем, что там уничтожен корабль». «Уже иду», – отозвалась Ранник, стирая рукавом воду с лица. Глядя на собственное бледное отражение с покрасневшими глазами, Она вдруг ощутила приступ злости. Она офицер Adeptus Орбитос. Какая бы судьба ни постигла остальную часть Зартака, ситуация в участке номер 8 стабильна. Ее долг поддерживать все в таком же состоянии до тех пор, пока Империум наконец не поймет, что происходит, и не прибудет помощь. Когда бы это ни случилось. Она поддернула пластину панциря, Подобрала с головы ракритового пола вновь приобретенный шлем и открыла дверь. Якин ждал ее. «Приготовить батареи противовоздушной обороны», – велела она первому арбитратору. «Возможно, они с имперской истины, а это значит, что они уже не наши». «Сэр, не похоже, чтобы они были с тюремного корабля», – ответил Якин. «Они выглядят, как какие-то штурмовики, очень старой модели». «У нас есть визуальный контакт?» «Да, сэр!» Ранник вышла на грязный плац, устроенный перед цитаделей участка. Гарнизон разместился на стенах ракритовых бастионов, окружавших центральный блок. Многоствольные зенитные пушки Гидра, венчавшие крышу цитадели, бездействовали. Сервиторы прицельных систем не наводились на дружественный сигнал, транслируемый приближающимися машинами. Ранник взяла магнокуляры, которые протянул ей Якин. Чем бы ни были эти летающие аппараты, дружелюбно они точно не выглядели. Усиленная оптика видеоискателя инвелировала расстояние и покров облаков, и показались два мчащихся к участку массивных тупоносых десантно-штурмовых корабля. Бледный свет солнца блестел на серой обшивке коротких крыльев и щетинящихся стволах орудий. На глазах уранник один пошел вниз, начиная маневр который мог быть только заходом на посадку, в то время как второй остался на удалении, находясь в режиме ожидания. «Навести гидры», — сказала ранник Якину, — «но не стрелять, если они не откроют огонь первыми или если я не дам приказ. Это ясно?» «Да, сэр». Вой далеких двигателей достиг болезненного уровня. Ранник сжала магнокуляры, и постаралась не обращать внимания на муторность в желудке. Когда десантно-штурмовой корабль приблизился, она осознала, как он чудовищно велик. Бронированный и тяжело вооруженный, чем бы он ни являлся, но Якин был прав. Он прибыл не с имперской истины. Огневые точки автопушек на внешних бастионах стрекотали, отслеживая летающую машину, выдвигавшую из-под днища посадочные опоры. Она опускалась на парадную площадку, и ранник попятилась к защитным дверям цитадели, подальше от нисходящего потока воздуха, который обрушивали на нее воющие двигатели. Арбитраторы на стенах вокруг стояли наготове, скинув дробовики и автоматические винтовки. Ранник натянула шлем, мрачно скривив губы. Десантно-штурмовой корабль опустился с медлительным изяществом и с глухим стуком, коснулся земли. Шум двигателей снизился до виска холостого хода, а затем разом с лязгом затих. Райник показалось, что внезапная тишина давит на нее. По коже поползли мурашки. Тяжёлая фронтальная аппарель корабля находилась прямо перед ней, равно как и кабина с чёрным фонарем, а еще сияющая пасть пушки, тянущаяся вдоль верхнего ребра жесткости. Арбитраторы ждали. Наконец, послышался гул размыкающихся магнитных замков, и фронтальная парель начала опускаться, урча гидравликой. Выбросы пара под давлением мешали раннику видеть, что таится внутри. До нее вдруг дошло, что она, вероятно, вот-вот умрет. По площади разнеслось эхо гулких ударов, тяжелых шагов. Из недр десантно-штурмового корабля возникла тень. Ранник застыла. Ужас парализовал ее руку на затыльнике автопистолета. Это было такое же создание, как на имперской истине. Гигант, закованный в огромные пластины брони. Он шагал к Ранник, словно колосс, окутанный паром. Бездушные черные линзы приковывали ее к Рокриту крепости. И все же что-то отличалось. На сей раз... Воитель Титан был облачен не в темно-синее, а в серое. Исчезли скалящиеся черепа и эмблемы с багряными крыльями. Их место занял свернувшийся кольцом Белый океанский хищник. В своих чудовищных кулаках воин держал громадный цепной топор, отключенный мотор которого молчал. Он остановился у основания Парели. Позади появились другие огромные воины, расходившиеся полукругом с обеих сторон. Они также были облачены в серо-белые доспехи, частично расписанные странными закручивающимися узорами. У нескольких на визорах шлемов были красные диагональные линии. На кожаных лентах, обмотанных вокруг наручей и горжетов, стучали резные костяные амулеты и старинные неровные зубы хищников. Большинство несло громадные болтеры, хотя один нес на шесте изодранное полотнище, на котором выцвело до неузнаваемости все, кроме центральной белой эмблемы, повторявшей рисунок на правом плече каждого из воинов. Никто из арбитраторов не шевелился. Райник просто смотрела. Она знала, что стоит не так дернуться, и ее размажет по стене крепости шквал массы реактивных болтов. Первый появившийся из корабля гигант тот, что был вооружен цепным топором, шагнул вперед. «Привет тебе, имперский гражданин!» Его сухой и низкий скрижащущий голос с треском исходил из вокс-решетки шлема, словно доносясь с огромной глубины. Только через секунду Райник поняла, что гигант говорит на высоком готике. Она начала подыскивать, что ответить, сились вспомнить дни обучения в Прогениуме, в страшно холодной лингва келья. Аббата Тарвела. Кто вы есть? спросила она, зная, что кошмарно коверкает слова при переводе с низкого на высокий. Мы кархараду настра, служители отца пустоты Империума. Мы явились на ваш мир за красной податью, что наша по праву дарованному забытым в день изгнания. Из слов гиганта ранник уловила только одну значимую вещь. Они служили Империуму. Эта информация не особо отслабила ее страх. В последнее время все оказывалось не тем, чем казалось. «Мы получили ваш сигнал бедствия», — продолжил гигант, не получив ответа от ранник. «Ванда мерзостных предателей и еретиков осадила ваш мир и уже убила многих ваших бойцов. Мы поможем вам уничтожить их перед тем, как заберем нашу подать». «Вы здесь, чтобы помочь нам?» Запинаясь, спросила ранник. Гигант помедлил с ответом, словно обдумывал ее слова. «Да», – наконец произнес он, – «нам нужен полный доступ к этому месту, дабы использовать его как перевалочный пункт». «Вас больше?» «Периметр безопасен?» – спросил гигант, оставив вопрос без внимания. «Да, но были контакты». Мы начнем развертывание. Славь отца пустоты, гражданин, ибо красная подать началась. Шар успел позабыть, насколько жалки люди. Стоявшая перед ним женщина явно пребывала в ошеломлении от вида двух отделений Адептус Астартес. Полузакрытый шлем не мог скрыть того, что у нее отвисала челюсть. Магистр роты моргнул, активируя символ вокс-связи, на своем визоре. Брататика, сажай копье пустоты. Принято, магистр роты», – отозвался пилот громового ястреба. «Наши сканеры фиксируют контакты снаружи периметра сооружения. Я знаю», сказал Шар. «И все же продолжай. Мы не можем терять времени». Женщина что-то говорила. Большую часть ее фраз на высоком готике было не разобрать. Шар оборвал ее. В этом здании есть заключенный рабочий. Женщине удалось кивнуть. Шар продолжил. Вы покажете их мне и моему Верховному Библиарию, когда он прибудет. Последний раз Шар говорил с человеком, не являвшимся рабом Ордена, почти половину тысячелетия тому назад. Женщина перед ним выглядела не старше ребенка. С первого же взгляда ему стало ясно, что остальные члены гарнизона старше, однако они едва ли выглядели более компетентными. Они никак не смогли бы самостоятельно продержаться против изменников до настоящего момента. Захватчики попросту оставили их в живых из милости, не дав об этом знать. Это означало, что предатели хотели, чтобы кархарадоны высадились здесь. Копье пустоты приземлилась возле острова Зуба, Два десантно-штурмовых громовых ястреба заняли весь маленький плац. Наружу, вслед за Хуранги, вышел ударный командир Ари, и они присоединились к первому и второму отделениям, собравшимся вокруг шара. Исходящий от стоявшей перед ними женщины ужас стал еще более осязаем, когда она увидела облаченного в броню Верховного Библиария. Рад встречи, младший смотритель ранник, произнес Тека Хуранги. Женщина побледнела. Вам известно мое имя? Моему брату известно многое, сказал Шар, устав от глупости женщины. Лучше об этом не расспрашивать, а теперь вы покажете нам ваше тюремное заведение, и я должен осмотреть заключенных. Женщина, которую Тека Хуранги назвал ранник, заколебалась однако ненадолго. Она отперла противовзрывные двери центральной башни и повела их в вглубь катакомб. На ходу Шар велел остальным из собравшихся отделений присоединиться к гарнизону на бастионах, а копью пустоты и острому зубу снова подняться в воздух. Если их темные братья замышляют в ближайшее время нанести удар, то их не застанут неподготовленными. Грави-лифт спускал их в тюремные подземелья. Сооружения высекли в самом скальном основании Зартака. Коридоры были из неровного сырого камня. Низкий потолок щетинился сталактитами. Камеры для заключенных были выгрозены в скале и отделены массивными прутьями и решетками из пластали. шары Шары Текахуранги шли по сводчатым коридорам. Ранник следовало за ними, будто ребенок, идущий по пятам за родителями. Какое-то время они молчали, а затем Шар обратился к своему верховному библиарию. «Они сгодятся?» Текахуранги издал сухое ворчание, не глядя на магистра роты. «Они напуганы. На этот мир опустилась пелена страха. На всем лежит печать мертвой кожи». «А когда мы убьем его и изгоним его тьму?» «Сложно сказать. Они истощены, переутомлены, многие уже искалечены. Мало кто подойдет для рабских палуб, не говоря уже об индоктринации». «Заберем, что сможем», — сказал Шар. «Выбирайте в этом месте все, что сможет пойти на пользу Ордену». «Я здесь только ради мальчика», — произнес Текахуранги. «Он для вас настолько ценен?» «Ты не хуже меня знаешь, как трудно отыскать новых инициатов для Библиариума. Во внешней тьме, где нет обычных средств набора, довольно тяжело обнаружить подходящего юного псайкера. Найти же такого, кто в основном не затронут порчей, практически невозможно. Мои братья библиарии десятилетиями ждали этого дня». Вот почему я здесь. Я вам помогу, заверил его шар. Насколько позволят мои обязанности. Поглядим, насколько это много на самом деле, сказал Текахуранги. Пока они шли, он временами останавливался и впервел взгляд в какую-нибудь из камер. При виде громадного воина, заключенные внутри, судорожно хватали воздух или кричали. Все они были созданиями замызганного вида. Их серые комбинезоны покрывали наслоение пятен от пота и грязи, а на открытых участках тела застыла сажа. Шар задался вопросом, выглядел ли он в чем-то похожим на них до своего приема в Орден? Находился ли в тех же самых камерах, что и они? Воспоминания об этом были уже давно им утрачены. «Какова средняя выживаемость у этих негодяев?» – спросил он у Ранник, указывая сквозь прутья решеток одной из камер. Заключенные внутри застонали от страха. «С момента их прибытия?» – отозвалась Ранник на своем ломаном высоком готике. «От 9 до десяти месяцев, по стандарту Терры!» «Так быстро не умирают даже на арабских койках в кочевом хищническом флоте!» Подумалась Шарру. — И все же лучше это, чем ничего. «Вы знаете, где находится мальчик?» — спросил он у те по внутреннему Воксу. «Приблизительно», — сказал Верховный Библиарий. «Он до определенного предела впустил меня в свой разум, хотя напряжение велико. Проследил его вар присутствие до подсекции в основной тюремной шахте». Это на другом конце полушария. На поверхности в джунглях есть несколько точек входа, которые я мог бы использовать. «Предатели позволили нам сюда добраться», — произнес Шар. «От всего этого места просто разит западней». «И все же у нас нет времени, магистр роты», — ответил Текахуранги. «Каху не потерпит никаких задержек сбора» а я должен добраться до мальчика. С каждым мигом мертвая кожа все ближе к нему. Пока что мне удавалось заставлять его продолжать двигаться, но это все, что я в силах сделать на расстоянии. Я должен отправиться лично и забрать его. «Тогда так и поступайте», — сказал Шар. «Берите арии и инициантов из десятой роты на борт Копья Пустоты и отправляйтесь со всей поспешностью. Да направит ваш путь Отец Пустоты!» Текахуранги склонил голову. «А что в это время будете делать вы?» «Мы начнем с зачистки еретиков», — произнес магистр роты. «Когда искореним их, сможем забирать заключенных тюрьмы и отправлять их на орбиту». Те остановился, оглядывая шероховатый коридор с камерами и массивные тюремные двери. Его шлем качнулся, развернувшись к Шару. Покрытые тонкими надписями синие пластины и черные линзы были непроницаемы. «Магистр Роты, вы помните это место?» Шар на мгновение замер, осматривая мрачные туннели из Артака, а затем ответил. «Нет, бледный кочевник. Оно для меня ничего не значит». Текахуранги покачал головой. «Ты лжешь, Бейл шар Ворфекс присел на краю линии джунглей и оскалил плыки Воздух над небольшим фортом участка вибрировал от визга двигателей и движения тяжелых десантно-штурмовых кораблей. Плейлисты развертывали на поверхности все больше своих сил. Ворфекс Насчитал почти полную роту. Его коготь Рапторов спустился с имперской истиной по приказу Кула, вскоре после того, как Ворфикс выбросил лишившуюся чувств имперку в спасательную капсулу, и как раз успел избежать гибели вместе с кораблем, уничтоженного вновь прибывшим флотом лоялистов. С тех пор они следили за участком с кромки джунглей, словно едва заметные хищники, кружащие вокруг загнанной добычи. Порой. Они обозначали свое присутствие, стреляя через открытое пространство и изводя имперцев малыми дозами страха. Ворфикс только начал обдумывать, не устроить ли, вопреки приказам, небольшую вылазку поубивать, как Ауспек засек приближение авиации. Все вдруг снова приняло интересный оборот. Будь проклят Кул, но он оказался прав. На Зартак пребывали лояльные адептус Астартес. Ворфикс не узнавал их серо-черную рассветку, но от вида эмблемы хищника по генетически усовершенствованным жилам Повелителя Ночи пробежала дрожь возбуждения. Из убийства и грабежа жатва превратилась в возможность доказать, что Восьмой Легион все еще самые смертоносные убийцы-охотники в галактике. А еще это был идеальный для него расклад, чтобы взять в свои руки управление группировкой. Лейлисты уже оповестили о своем присутствии, взяв на абордаж и уничтожив имперскую истину. Когда это произошло, челнок с когтем рапторов Ворфикса еще спускался с орбиты. Он наблюдал на зернистых изображениях с кормового пикт-транслятора, как тюремный корабль сминается и разламывается на части под обстрелом прибывшего флота имперцев. Бескожий отец – Придет в ярость от того, что пропитанный смертью звездолет разбили, когда он был так близок к завершению его преображения, собственное искорёженное болью варп-гнёздышко. Ворфикса это не заботило. Он презирал хитрости темных богов почти столь же сильно, как ненавидел немощных имперских шавок. В галактике существовала лишь одна воля, которой он повиновался. И она была его собственной. Над внешними стенами участка поднялся очередной десантный корабль, устремившийся к северу. Вожак Когтя открыл бокс-канал связи с окружной крепостью. «Мой принц, говорит Варфикс, они все еще разгружаются в предсказанном вами месте. Начала прибывать бронетель. По моим оценкам, отряд силы в роту больше не больше и не меньше». В ответ на канале затрещал голос Кула. «Принято. Следи за ними, брат». Отходи только в случае угрозы. Коготь голоден, мой принц. Произнес Ворфикс, пробуя терпение Кула на прочность. Ворфикс, мне не важно, чего хочет твой коготь. Скоро мы все похудем. Если ты не можешь оставаться на позиции и держать твой коготь в узде, я найду чемпиона, который сможет. Это понятно? Да, мой принц. Солгал Ворфикс, стараясь не выдать голосом своей обиды. Он разорвал связь когти возвращались в свой новый дом. Их сопровождали подземные локорельсовые вагонетки, груженные перепуганным мясом. Повелители ночи собирали и везли новых узников со всех внешних участков и второстепенных рудников. Новоприбывших толпой выгружали в нору, чтобы они присоединялись к оставшимся заключенным скважины номер один, которые до сих пор боролись за выживание в окутанных тенями туннелях и ямах. Флот Повелителей Ночи отошел от темной стороны Зартака под прикрытие пояса астероидов. Вся группировка собралась ниже уровня поверхности. Последние оставшиеся спустились на челноках перед самым прибытием лоялистов. Теперь от них требовалось только ждать. Имперцы, которые отсиживались в последнем обороняющемся участке, ранее перекрыли подземные пути, связывавшие их небольшие выработки. С более крупной нарой. Кул наблюдал, как на мониторах медленно со скрежетом открываются разделительные противовзрывные двери. Из-за них появились первые облаченные в броню фигуры, державшие на готове болтеры и перемещавшиеся со смертоносной грацией прирожденных хищников. Повелитель ночи ухмыльнулся. Скоро им предстоит узнать, кто настоящий хищник на зартаке. Он включил вокс и открыл канал связи со всей группировкой. «Говорит принц Терний всем когтям», – произнес он. «Можете начинать». Генетическое сканирование завершено. Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка 3644875.M41. День 79. Примерное время с погрешностью варпа. Мы достигли промежуточной станции у Горгоса, следуя по маршруту пропавшего тюремного корабля. Продвижение шло медленно. Волны импереев против нас, и я опасаюсь, что мы прибудем на Зартак уже после окончания разворачивающихся там сейчас событий, каковы бы они ни были. Лишь Богу Императору ведомо, что мы найдем». Я воспользовался возможностью, предоставленной коротким выходом обратно в реальное пространство, чтобы связаться с вышестоящими и подчиненными. Рохфорту удалось, наконец, покончить с делами на Келестане. Мой лорд Розенкранс продолжает торопить. Я уведомил его о загадке, касающейся пропажи колонистов Зартака, и направил ему копии файлов, которые на данный момент скомпилировал из ограниченных баз данных Святой Анжелики. Надеюсь, благодаря более высоким уровням допуска и доступу Корда Либрариум на Миткволе у него будет больше шансов раскрыть истину об этих странных событиях. Сейчас мы готовы вернуться в Варп. Перед нами простирается граница имперского пространства пустоты, а дальше черное бескрайнее ничто. Я начинаю раскаиваться в той радости, с которой принял это назначение. Подписано дознаватель Аугим Зогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Жизнь, прожитая в страхе, воистину благословенна. Глава 7 Все началось со слежки. Когти собрались в сети шахт, отходивших от скважины номер один, и отключили все второстепенные системы брони. Злое красное свечение линз шлемов погасло, а дуговые разряды, щелкавшие и трещавшие на доспехах ветеранов, исчезли. Повелители ночи слились с адской тьмой, и тишину нарушало лишь тихое жужжение приглушенных сервоприводов. Они воистину стали ночью. Ворфикс и его рапторы достаточно наползались в грязи и подлески на поверхность. «Будь проклят, Кул!» И его высокомерные приказы. Рапторам нужно было убивать. Мясо, которое им скормили на мостике имперской истины, являлось лишь жалкой закуской. А Ворфикса к тому же до сих пор уязвляло, что его заставили сохранить жизнь одному из поклонников. На поверхности он бы ничего не добился. Так что его коготь спустился во мрак, чтобы присоединиться к братьям. Не было никого более сведущего в искусстве охоты, чем его рапторы. Они вступили в слежку – первую из трех фаз сражения, которые группировка уже давно довела до совершенства. Повелители ночи медленно и терпеливо определяли местонахождение врага и окружали его, скользя в тенях, с неторопливой аккуратностью, указывавшей на абсолютную уверенность в себе. Когда они окажутся на позиции, начнется террор. Вспышки дуговых молний, вопли тысяч жертв, и удары оружия… Глушение Вокса, всплески помех и оглушающие гранаты. Все это будет раздирать разум врагов приступом чистейшего, сводящего с ума ужаса. И только тогда они перейдут к финальной, самой сладкой стадии – убийству. Ворфикс улыбнулся, глядя на то, как братья расположились во тьме вокруг него. Они превратят в добычу тех, кто считает себя хищниками. Занят. Протрещал воксе голос ударного командира Нуритоны. отозвался Шар. Удерживайте позицию, мы идем к вам. Тактическое братство из второго отделения третьей роты возглавляло спуск в туннели, связывающий участок с основными выработками. Они не встретили никаких признаков вражеского присутствия. Нуритона остановил продвижение на пересечении горизонтов в самом крупном узле на стыке двух подземных сетей. Несколькими мгновениями ранее Шар получил Вокс сообщение от Текахуранги, известившего, что он также начал спуск под землю далеко к северу. Подразделение скаутов Роты веером расходилось вперед него, разделяясь в поисках мальчика. Это уже была не забота шара требовалось зачистить главную шахту, причем как можно быстрее. Только тогда можно будет начинать сбор. Он повел командирское отделение вниз, на первом гравилифте, а затем по закручивающимся узким коридорам из камня, грязи и скрипучей пластали, в гулкие объятия глубинной тьмы Зартака. Там он обнаружил ожидающего Нуритону и его тактическое отделение. «Возможный контакт впереди!» Произнес ударный командир, поприветствовав магистра роты уважительным кивком головы. Он стоял под прикрытием ржавеющего контейнера, груженного рудой, а братья в пустоте разошлись от перекрестка во все стороны, присев за ржавыми служебными вагонетками и механизмами перевода стрелок. Воздух был холодным и спертым, как будто подземный туннель задерживал дыхание. Возможный контакт? переспросил Шар. Седой командир второго отделения редко оперировал не абсолютными категориями. Так точно, те не играют с нами, имели место сбои авточувств. Подозреваю, что поблизости работает какое-то продвинутое глушище устройство. Мало что в галактике было способно оказать воздействие на чувство силовой брони Адептуса Astartus. Уже это свидетельствовало о том, что их враг находился неподалеку. «На Успике ничего? Пока нет». «Они знают, что мы здесь!» – рыкнул ударный ветеран Дортер. Командирское отделение собралось вокруг магистра роты, высматривая движение во мраке. Знаменосец Ника наполовину сложил древко ротного знамени, чтобы старинный стандарт поместился под землей. Казалось, что красный тане. Сжимает висящий в магнитных захватах меч пустоты крепче, чем когда-либо. «Они ждут нас», – предположил Шар. «И я не хочу давать им заскучать. Держите позиции!» Он встал. От него уходила вдаль колея лука рельса, идущая прямо к скважине номер один. Дальше по туннелю прикрученные над головой осветительные полосы отключились. И рельсы под ногами спускались в темноту. Слабая тяга воздуха из отдаленной вытяжной ямы покачивала драные полоски религиозных текстов, прибитые к стенам. Но Ритона был прав, что-то сознательно создавало помехи их зрению. Однако, порой отсутствие хищника подтверждает его присутствие. Магистр Роты! начал было дортор но Шар прервал его. «Ждите. Они не нанесут удара, пока не решат, что я остался сам по себе. Мы должны привести в действие их ловушку». Он в одиночку двинулся в вглубь туннеля. Он скорее чувствовал, чем видел, как тени шевелятся и перемещаются, а мрак сжимается вокруг, как бывает при подползающем болезненном голоде во время креосна. «Магисты роты, если вы зайдете дальше, мы потеряем вас из виду». Произнес доктор по Воксу. Алстык начинает давать бой!» Шар не ответил. Доспех уже начал накачивать трансчеловеческое тело боевыми стимуляторами, автоматически запустив инъекции в ответ на скачок темпу сердцебиения. У слюны появился медный привкус, а мускулы стало жечь от адреналина. Жнец вдруг показался легче, перчатки непринужденно удерживали огромный цепной топор. Позади него что-то глухо ударилось о гальку рельсовой подложки. Звук был тихим, а его время идеально подгадали, чтобы он совпал с очередным шагом Шарра. Нормальный человек его бы не заметил, однако Шар был далеко ненормальным человеком. Он вдавил активатор жнеца и взмахнул им. Цепной топор своим ожил, и его зубья с адамантиевыми остриями завертелись с неожиданной яростью. Они рассекали стылый воздух, пока шар поворачивался на пятки, а затем взметнули дождь искр и заскрежетали о лезвие цепного меча. От силы столкновения раптора, спрыгнувшего за спиной у шарра, отбросило назад. Даже автоматические компенсаторы силовой брони не могли погасить мощь удара магистра роты. Шар сделал новый взмах, выбрасывая руку вперед. Раптор, оружие которого теперь тоже заружало и ожило, парировал, и два цепных клинка, содрогнувшись, отскочили друг от друга, снова рассыпая снопы искр. Раздался виск, и в атаку бросились остальные повелители ночи. Они прятались по краям туннеля, снуя вдоль стены под потолком, словно огромные шипастые паукообразные. Теперь же, Их прыжковые ранцы заполыхали, а решетки воксов издавали резкие вопли, передавая крики всех тех невинных и беззащитных жертв, кого они убили за сотни лет. Они напали на Шарра со всех сторон. Молниевые когти рассекали мрак, цепные мечи ревели. Несколько отчаянных секунд магистр третьей роты бился один. Мерцание молний придавало бою дьявольскую прерывистую монохромность будто это была пик-трансляция стоп-кадров. Поворот отвел в сторону выпад цепного меча. Горящие когти отскочили от рукоятя Жнеца. Еще один пробороздили правый наплечник Кархарадона. Третий цепной меч задребезжал ранец. Зазубренный боевой нож едва не пронзил Гаржет. А затем рядом с ним появился Красный Танэ. Вопреки приказу Шарра Чемпион роты встал из-за укрытия и пошел за ним. Не сделая он этого, первое настоящее кровопускание первого жнеца в новом качестве стало бы и последним. Меч Пустоты вошел первому атаковавшему шара Раптору в поясницу, подокованными медью соплами архаичного прыжкового ранца. Неведомый металл черного клинка резал силовую броню еретика так легко, как будто его окружала расщепляющее поле. Он рассек хребет и мгновенно уложил космодесантника хаоса. Тане уже продолжал движение. Коралловый щит чемпиона с треском рефракционного разряда отвел в сторону пару молниевых когтей. Меч пустоты взлетел вверх, и конечность покатилась по полу, разбрызгивая темную кровь. Шар сумел вовремя качнуться назад и уклониться от четырех когтей, хлестнувших в направлении шлема. Он вслепую ударил жнецом в окружающие тени, скрежеща зубами. Чувства обострились до предела. Мощная смесь стимуляторов и чистой боевой ярости, гремящая в его жилах, подстегивала потребность убивать. Слепота взывала к нему. Он подавлял желание размахивать жнецом без разбора, сохраняя защитную стойку и парируя удары, изрубленные адамантиевой рукоятью. Остальные из командирского отделения уже были на пути к нему. Нужно было лишь продержаться до их появления, и он не мог позволить себе потерять контроль у них на глазах. Только не в первом настоящем бою на посту магистра роты. Красный Тане так не сдерживался. Сила чемпиона заключалась в его, казалось, уникальной способности совмещать работу клинком на уровне инстинктов с той свирепостью в ближнем бою которую генетически наследовали кархарадоны. Каждый его удар был тщательно выверен и наносился с такой чистой и грубой силой, с которой было бы нелегко тягаться даже громадному ветерану вроде Каху. К тому моменту, как остальные члены командирского отделения оказались рядом с Шаром, ротный чемпион уже успел сразить еще один когтистый кошмар. Только через секунду Шар осознал, что оставшиеся исчезли. Туннель неожиданно опустел. Ударный ветеран дортер, действуя с типичной для него эффективностью, всадил по заряду из болтера в шлемы трех мертвых предателей, лежавших у его ног. Первая кровь за тобой сказал Шартане, абсолютно неподвижно замершему среди убитых им. Он слышал в воксе тяжелое дыхание космического десантника и знал, что тот силится, Освободиться от собственной жажды крови, коль скоро схватка, такая внезапная и ожесточенная, закончилась. Слепота грозила всем, не только Шару. Однако тан не зря утруждался, пытаясь взять себя в руки. Из прохода, который вел обратно к перекрестку, откуда они пришли, раздался рев взрыва и грохот падающей земли. Туннель, ведущий назад к участку, обрушился, и западня сработала. Ворферк. Требовательно вопросил Кул Вокс, где он? Под землей, мой бренд, ответил Артар, командир четвертого когтя. Один из лоялистов спровоцировал засаду, пока мы еще занимались свеской. Барб, забери его душу! прорычал Кул. Он не должен находиться ниже поверхности. Трупо-поклонники теперь знают о нашем. Призме. «Немедленно переходите к убийству, пока они не перегруппировались!» Вилял Кул и переключил канал. «Драк, подрывай заряды!» Когда ведущее тактическое отделение лоялистов только вошло в шахты из тюремных подземелий под участком номер 8, они тщательно сканировали путь на предмет взрывчатки и ловушек. Однако Ауспик не мог преодолеть толстые пласты камня вокруг туннеля, а если точнее... Пласт между проходом, по которому пошел шар с братьями, измеившимся вокруг него обособленным шурфом. Проводя орбитальное сканирование перед началом жатвы, Кул понял, что наличие шурфа делает вход в участок идеальной западней. Повелители ночи были чересчур крупными, чтобы пробраться по шурфу, но вот пехота людей-культистов из Черной длани – нет. С тех пор, как они получили контроль над скважиной номер один, трое из них часами набивали тесное пространство взрывчаткой под руководством эксперта-подрывника первой смерти Драка. В результате, при детонации зарядов, давление взрыва раскололо скальную прослойку между шурфом и туннелем под ним, приведя к обвалу, который отрезал шахты от участка номер 8. О последнем обстоятельстве... Шар узнал практически тотчас же. Ударивший по ушам хлопок взрыва еще отдавался в туннелях у перекрестка, когда со стороны участка обрушился шквал дыма и обломков. Дальше стало еще хуже. С дальнего края рельсовой колеи и из двух других выходящих на перекресток туннелей начали рявко теплеваться болтеры. «Отход!» – отрывисто скомандовал Шар, отворачиваясь от прочерченного огненными полосами мрака обратно к свету перекрестка. Они побежали. Болты взметали гальку и вышибали куски грязи из стен по обе стороны. Шар почувствовал, как один из зарядов с сильным треском отскочил от левого наплечника, смяв наружный слой керамита и менее прочную пласталь под ним. Еще один сдетонировал, зацепив ранец, а третий – выбил из колеила корельца под ногами крупные злые искры. Руна, отображавшая Соха на дисплее визора, вспыхнула желтым, и он услышал, как специалист по вооружению зарычал от быстро подавляемой боли, вызванной снарядом, который пробил броню и плоть на левой голени. Шар чуть замедлил бег, чтобы гарантировать, что они от него не оторвутся. Из зева двух других примыкающих туннелей по перекрестку хлестал огонь. В свете мощных дульных вспышек возникали небольшие, но стремительно перемещающиеся красноглазые тени. А «Ауспик не работает», — сообщил ударный командир Нуритона, когда шары его группа упали за укрытие рядом с ним. Набитый рудой контейнер содрогался от зарядов болтеров, которые пробивали дальнюю сторону и бессильно рвались внутри. «Магистр Роты, туннель обрушился!» – раздался голос ударного командира Руака из третьего отделения. Ему было поручено следовать за первым и вторым на перекресток, однако он отказался отрезан от них на ближайшей к участку стороне туннеля, когда сработала взрывчатка. «Вы можете пробиться?» – требовательно спросил Шар. «Осматриваем! Похоже, что сможем, но это потребует времени!» Этого времени изменники им давать не собирались. Масса залпа нападающих возрастала. Шар подозревал, что к ним прибывают подкрепления. Пока он об этом думал, раздался глухой удар, и из примыкающего туннеля с визгом шутихи вырвалась осколочная ракета. Она врезалась в гальку в дюжине ярдов перед дрожавеющей брошенной вагонеткой локарельса, изрешетив ту шрапнелью и заставив покачнуться на рельсах. Кодекс предписывал разбираться с такими засадами посредством контратаки, но Нуритона явно уже попробовал это, пока шар возвращался к перекрестку. На открытом пространстве лежали тела двух кархародонов. Их серая броня, покрытая коркой пыли, была забрызгана ярко-красной кровью. Периодически одна из тех теней, что стреляли из туннелей, сознательно целилась в распростертые тела, заставляя их дергаться. Каждое новое попадание сопровождалось маниакальным хохотом. «Нужно их выманить на открытое место», – сказал шар Нуритони. «Если пойдем в атаку, они нас срежут» произнес ударный командир, глядя на тела двух своих братьев по тактическому отделению. — Не пойдем. Мы отступим. — Куда? Они перекрыли единственный путь отсюда назад в участок. — Придется использовать вход в туннель. Так им придется выйти на перекресток. — В туннеле нет укрытий, предостерег Дортер. — Нас перебьют. И та же участь нас ждет «Если мы попытаемся сдержать их здесь без поддержки», — сказал Шар. «Отводи отделение по боевым группам обратно в туннель к участку». Кархарадоны стали отходить. Половина тактического отделения Нуритоны начала прикрывающий обстрел, вслепую вгоняя болты в туннели, из которых их атаковали. В это время вторая половина приподнялась и устремилась к обрушенному пути обратно в участок, разбрасывая ногами гальку, с рельсовой подложки. На ходу они получали попадания Сплошные снаряды с треском отлетали от керамита или пускали кровь в слабых местах разнородных серых доспехов. И все же они добрались до мрака туннеля, не понеся потерь. «Братья, огонь на прикрытие!» – скомандовал Шар. Командирское отделение начало стрелять, а Нуритона повел вторую половину своих тактических десантников вслед за первой. Шар отстегнул свой болт-пистолет умбра Магнус и отправил очередь зарядов, взяв ближайшего туннеля. Он сомневался, что попадет хоть во что-то, но смысл был не в этом. Раздался воющий треск. Соха выстрелил из своего волокитного ружья в догонку снарядом шара. Раскаленная до копье энергии взорвалось в стену туннеля, не причинив ущерба, однако выпущенный на вскидку пылающий свет, Проходя мимо, на краткий миг озарил атакующих. Щерящиеся черепа, темную броню и страшные окровавленные когти. Видения те -ко хуранги, были верны. Один из тактических десантников Нуритоны упал на бегу. Болт пробил ему правый бок и вырвал кусок из нижней части торса. Нуритона вернулся от входа в туннель и обеими руками поволок павшего брата по гальке. Выстрелы били вокруг него и высекали искры. «Наша очередь!» – произнес Шар, когда оба временно оказались в безопасности за входом в туннель. «За мной!» Командирское отделение вырвалось из продырявленного болтами контейнера поля на ходу. Тактические десантники, находившиеся в туннеле к участку ближе всего от выхода на перекресток, начали стрелять, вновь буравим мешающую темноту, струями полуавтоматического огня. Несмотря на логичность, отступление до сих пор казалось шару неприемлемым. Он буквально слышал голос Тека Хуранги, распекающие его за столь глупые мысли. Теперь он был магистром роты, а не каким-нибудь гордым, безымянным инициатом из десятой, у которого только прорезались зубы. Это говорил дух Акия, не он сам. Болт, пробил полосу электронного герметизатора, крепящего на ручь и прошел сквозь мясо на локте, не разорвавшись. Еще один едва не расколол белый шлем там и надвое, а третий угодил Ника под пластину на правом колене, вынудив перейти с бега на мучительное хромание. Красный Тане, как обычно, позаботился о том, чтобы отходить последним, и пятился от перекрестка, подняв коралловый щит рефракционное поле вспыхивало, принимая на себя град болтов. Шар схватил его за ранец и силой протащил последние несколько ярдов до туннеля. «Продвигайтесь вперед, насколько можете!» – приказал Шар второму отделению, жестом им прижаться к осыпавшейся земле в нескольких десятках ярдов впереди. Он слышал, как на той стороне плотно утрамбованного препятствия скребут руки и клинки. «Рок, как мат!» Мы продвигаемся, магистр Лут. По моим оценкам еще 10 минут, и мы проберемся к вам. 10 минут это слишком долго. Брат Сэллих предложил прикрепить наши крак гранаты. Остави. Мы сейчас с другой стороны. Никаких гранат. Продолжаем копать. На перекрестке опустилась тишина, которую нарушали лишь резкие щелчки фиксаторов магазинов. Обе стороны перезаряжали оружие. Изменникам не потребовалось много времени, чтобы среагировать на отход лоялистов. Они почувствовали вкус победы и знали, что облаченные в серые имперцы по ту сторону искусственного завала копают, прокладывая себе дорогу сквозь грязь и камни, чтобы помочь братьям. Присев у входа в туннель, Шар видел, как в свете ламп на перекрестке появились первые еретики. Их силовые доспехи, обладали темнейшим оттенком синевы и были отделаны бронзовыми и золотыми полосами. Это контрастировало с белизной кости и кровавой краснотой ухмыляющихся крылатых черепов, украшавших нагрудники и наплечники. Космодесантники Хаоса рассредотачивались, занимая потрепанные укрытия, рассеянные по перекрестку. Они перемещались плавно Не на йоту не уступая Кархарадонам в грациозности и хищности движений. Перебежки были короткими и выверенными. Одна группа всегда оставалась на месте и прикрывала другую во время смены позиций. Через считанные секунды несколько из них нашли направление, с которого просматривался вход в туннель и начали посылать внутрь снаряды, будто проходясь по нему косой. Не имея прикрытия, Кархарадоны могли лишь прижиматься к стенам сырого и тесного пространства. Шар прикинул, что меньше чем через минуту они начнут нести потери. Он видел, что Повелитель Ночи с изукрашенной трубой пусковой установки, которая уже выпускала осколочную ракету перед этим, подбирается ближе под прикрытием огня братьев. Одна ракета в туннель либо прикончит их, либо обрушит им на головы остатки шурфа. Если и останутся выжившие, то одна единственная связка гранат и зал очередями из болтеров превратят их в мясной фарш. В своем нынешнем положении, находясь в окружении и уперевшись спиной в грязную стену, кархарадоны могли лишь умереть. Именно в это Шары хотел заставить поверить изменников. Он нажал на клавишу вокса и моргнул, активируя канал связи с белой пастью произнес он. Терминаторы Каху материализовались во вспышке телепортационной молнии и под громовой удар вытесняемого воздуха. Пятеро гигантов, закованных в пластины бело-серого адамантия, внезапно появились на пустой поворотной платформе в центре перекрестка. Красные братья открыли огонь и туннель вокруг шара завибрировал. Град снарядов штурмовых болтеров модели «Инкаладион» и тяжелой штурмовой пушки МК-2 «Апсиния» скосил двух ближайших предателей. Их братья среагировали с типичной для адептуса с быстротой и силой. Уже через считанные секунды от тактических доспехов терминаторов с треском отскакивал ответный шквал болтов, бьющих со всех сторон. «Вперед!» – передал по воксу шар. Он вывел первое и второе отделение обратно на перекресток, держа в руках чудовищно ревущий жнец. Ближайшие изменники, рассредоточившиеся возле пересечения колей Локорельса, вновь переключили свое внимание на них, однако было уже слишком поздно. Когда шар рванулся вперед, один из них бросил болтер и замахнулся цепным мечом, но мотор только начал раскручиваться, как в него врезался жнец. Страшный удар Кархарадона, нанесенный из-за головы, прорубил попытку парирования и вошел в череп предателя, разрубив того до грудины и взметнув дождь взбаламученной крови и внутренностей. Шар выдернул женец из трупа и со всей силы взмахнул им, метив другого повелителя ночи, который отползал назад, активируя свой цепной меч. Окровавленные зубья жнеца вгрызлись в воздух, но мимо шара уже двигался Красный Таны. Меч Пустоты поразил Еретика в стык между нижней и верхней частью нагрудника, пронзив его насквозь. Повелители Ночи контратаковали. Вытащив клинки и болт пистолеты, они бросились в бой. Вокс-динамики передавали свой сводящий с ума повтор синтезированных воплей жертв их истязаний. Терминаторы Каху, не собираясь продолжать вести огонь с уязвимой позиции в центре перекрестка, зашагали навстречу с пылающими силовыми кулаками. Уже через считанные мгновения стало ясно, почему ветераны в белой броне именовались «Красными братьями». Могучие сокрушительные удары кулаков, окутанных расщепляющим полем, пробивали силовые доспехи и плоть, быстро покрывая их копающими красными потеками. Они рвали повелителей ночи на части, словно множество красных мясников. «Они отступают!» – прорычал Нуритона по Воксу. Шар видел, что тот прав. Еретики, находившиеся позади всех, снова растворялись во мраке туннелей, утаскивая с собой своих павших. Некоторые останавливались, ведя огонь по идущей схватке и не давая Кархарадонам воспользоваться разрывами, между отходящими отделениями. «Преследуем!» – спросил Нуритона. «Отставить!» – произнес Шар, хотя его трансчеловеческое тело буквально кричало, требуя обратного. Его манила к себе слепота, безмолвная самоубийственная апатия, являвшаяся одной из самых мрачных составляющих испорченного генетического наследия Ордена. Он силился сдерживать ее, крепко сжимая рукоять жнеца. «Это может быть ловушкой», сказал Дортер, чувствуя напряжение своего командира. «Нам неизвестна их численность и диспозиция, а они мастера такой войны». Шарру помешал ответить новый вопль, более громкий, чем все остальные. Из одного из туннелей, словно ракеты, вырвались два темных шипастых силуэта с полыхающими прыжковыми ранцами. Вернулись уцелевшие рапторы. Те, кто изначально привел западню в действие. Они устремились прямо к красным братьям. Одному и впрямь удалось пустить кровь. Молниевые когти пробили броню на бедре терминатора, а затем массивный силовой кулак воина отправил его в небытие. Другой, нагрудник которого был покрыт воронками и вмятинами, будто от выстрелов из дробовика с ближней дистанции, бросился на самого Каху. Ладная перчатка зацепила зубы хищников, висящие на горжете Терминатора. Измейник дернулся назад, уходя от выпада Каху. Кожаная лента лопнула, и громадный силовой кулак Кархарадона сокрушил лишь воздух. Похоже было, что отступник раскаялся в своем опрометчивом нападении. Он сделал пируэт в воздухе, двигаясь с изяществом хищной птицы а затем умчался прочь от жаждущих мести Терминаторов с помощью своего прыжкового ранца. Заряды штурмовых болтеров рвали все вокруг него и обдирали броню. Но ни один так и не попал в цель, пока он не исчез в глубине туннеля. Неожиданный налет рапторов выиграл для остальных повелителей ночи необходимые им секунды. Они снова слились с темнотой, оставив после себя Лишь отголоски криков своих пленников. Тактические десантники Нуритоны направились было за ними, охваченные первыми стадиями слепоты, но властный рык ударного командира удержал их от погони. Кровавое исступление покинуло их генетически усовершенствованные тела, как будто его никогда и не было. Надо преследовать! Сказал Каху Шарру пройдя среди побоища и встав перед магистром роты. «Иначе мое присутствие здесь впустую!» В голосе Терминатора слышалась едва сдерживаемая ярость. В боевой доктрине Ордена указывалось, что находящихся в телепортационном резерве Красных Братьев надлежит задействовать только по достижении критического для операции этапа. Они являлись смертельным ударом. Тем топором, что сносит с плеч голову уже обескровленного и сломленного осужденного. А вместо этого их использовали в первой же схватке, причем одного из них ранили. Перед тем, как ответить, Шар сделал вдох, чтобы успокоиться. «Благодарю тебя, брат. Без твоего вмешательства мы все были бы мертвы. Вас отрезали?» «Да. Пока мы разговариваем, третье отделение расчищает завал. «Как ваш авангард мог так легко угодить в ловушку?» – с нажимом спросил Каху. В его голосе явно слышалась критическая интонация. «Из-за темпа развертывания мы могли даже в лучшем случае проводить лишь минимальную разведку. Значит, не надо было отдавать отряд скаутов те Кахуранги». «Не оспаривай мое решение, Каху», – произнес Шар. «Пока у тебя не будет веской причины для претензий!» Он мог бы и продолжить. Ему изначально пришлось идти в западню одному именно из-за требований как уторопиться. Если терминатору так хотелось выступить в роли смертельного удара, ему следовало дать третьей роте больше времени на подготовку. Однако он ничего из этого не сказал» а лишний отводил глаз от яростно блестящих черных линз визора Каху. В конце концов, Терминатор отвернулся. «Начали, так начали», — сказал он. «Начали», — согласился Шар. «Наступление продолжается». Доступ разрешен. Начало записи в мнемо Временная отметка 3674875.M41. День 89. Примерное время с погрешностью Варпа. Мы только что вышли из Варпа в систему ближе к ее границе относительно звезды Зартака. Империи вновь подшутили над нами. Мы прибили гораздо раньше, чем ожидалось. А в Авгуры Святой Анжелики еще ведут сканирование, но пока что не смогли засечь в окрестностях присутствие других кораблей или же каких-либо сигналов, исходящих с поверхности Зартака за исключением слабого сигнала бедствия, который, видимо, идет из второстепенного тюремного учреждения. По имеющимся признакам, похоже, что на орбите планетоида застряло несколько крупных остолов, а также есть и другие свидетельства недавнего сражения в пустоте. Мы также фиксируем след чего-то, что может быть только недавним варп-прыжком в масштабах флотилии. Подозреваю, что мы опоздали. Все каналы связи мертвы. Как только будут готовы и загружены последние сканы, я прикажу святой Анжелике проложить курс через внешний астероидный пояс системы. Одному императору ведомо, что мы обнаружим, когда там окажемся. Подписано. Дознаватель. Аугим. Дзогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Закаляйте пытливость желанием исполнить его волю. Глава 8 Тьма предала Шадрайта. Для повелителя ночи тени никогда не пустовали. Они всегда кишели острыми когтями и звериными мордами, которые постоянно бормотали, лгали и издавали бесплотное нечеловеческое чириканье. Они являлись источником его могущества, сущностью Баргула, облаченного в черное обманщика, демона, порожденного мраком и ведущей гибели неправдой. У запутанных недр скважин номер один не было от него секретов. До сих пор тени вели Шадрайта, словно преданные гончии, указывая ему дорогу по лабиринту проходов в камни и грязи, составлявших рукотворное подземелье Азартака. Они ни разу не покидали его до настоящего момента. При входе в секцию выработок обозначенную как Нижний Западный Седьмой, связь Шадрайта с демоническими призраками начала слабеть. Из варпа вторгалась иная сущность, отгоняющая прочь указывающие на шептывание. Известные и желанные для Шадрайта тени пропали, а на их место явилась совершенно иная тьма. Это было небытие пустоты, причиняющее боль ничто, где напрочь отсутствовали какие-либо сущности, как демонические, так и все остальные. Она заглатывала колдуна Хаоса, будто пасть какого-то колоссального голодного Левиафана, забирая всю уверенность, которая в первую очередь и привела его на эту планету. Впервые с тех пор, как силы темных богов раскрыли его врожденный дар и наделили его провидением, которым некогда обладал принявший мученическую смерть генетический предок, Шадрайт оказался по-настоящему один. Колдун бушевал, вымещая свою ярость на тех заключенных, кому не посчастливилось попасться ему на пути. Варп-коса скоро стала мокрой и красной. Эфирное пламя на ней слабо тлело. Он заблудился. На Зартаке было лишь одно существо, которое могло такое сделать – Существо достаточно обученное и опытное, чтобы бросить вызов чудесным способностям Шадрайта. Сам Шадрайт никогда не встречал его прежде, однако Баргулу доводилось. Бледный кочевник, известный своим боевым братьям как Текахуранги. Демон трижды сталкивался с ним раньше посредством разных смертных союзников. По словам Баргула, космодесантник библиарий был стар по меркам слабаков, все еще цепляющихся за ложного императора. Шадрайт признавал, что недооценил его. До сих пор ничему, ни смертному, ни кому-либо еще не удавалось разорвать его связь с Баргулом. А еще, по словам Баргула, бледный кочевник был ему братом. Колдун Хауса старался восстановить контакт со своим демоническим союзником. В окружавшей его безрадостной темноте пустоты он собирал сущность самой жизни – кровь, словно какой-то кошмарный король троглодитов. Он затаскивал жертв, по глупости забредших ему навстречу, в пробуренную в скале пещеру и свежевал, сдирая плоть с костей и давя внутренние органы в красную пасту. Вскоре его доспех покрылся омерзительным слоем крови и грязи он сдирал с себя старую жесткую кожу и налеплял на ее место свежую, вырезая на растянутой плоти новые нечестивые руны и символы. Все это время он едва слышно декламировал фразы мрака, слова, которые даже сам прежде не осмеливался использовать и от которых вывернуло бы наизнанку даже его братьев из Повелителей Ночи, не говоря уже о любом нормальном смертном. Он перерождался, В ярости он теснее привязывал себя к созданию, которое всегда признавал лишь своим союзником, но не господином. Сковывавшая его темнота вновь понемногу начала заполняться. Направлявшие его низшие демоны и фамильяры возвращались, преодолевая уловки бледного кочевника. Шадрайт отыщет мальчишку, а затем отыщет и те Кахуранги, и дюйм за дюймом сдерет бледную кожу своего брата с мяса и костей. Скелл проснулся. Он не помнил, как заснул. Последнее, что он помнил – как сбился с бега на мучительное и медленное ковыляние. Пережитое за последний день вымотало его тело и потрепало разум. Организм попросту сдался. Одно мимолетное мгновение он совершенно не представлял, где находится. А затем – На него вновь обрушилась реальность. Он рывком поднялся на ноги и вскрикнул от судорог, которыми свело его замерзшее и уставшее тело, пока он спал. Он был в заброшенном воздуховоде, тесном пространстве, наполненном стоном влажного воздуха, который большие роторы-вентиляторы гнали в шахты из джунглей артака Жутковатый звук вызывал у него дрожь. Его всего покрывала корка грязи и сажей. Где-то в вязком рудничном болоте Южного 16 он потерял оба ботинка. Болезненный страшный голод драл желудок, словно бешеный зверь. Какую-то секунду единственное, чего ему хотелось, снова привалиться спиной к стене. Какую-то секунду ему было наплевать на все, что случилось. На пульсацию в голове, на преследующие его кошмары, как настоящие, так и воображаемые на побег из тюрьмы и ужасную смерть Доллара, а также на еще более ужасные вещи, которые он как-то сотворил с убийцами. Усталость, холод и голод пересиливали все, что еще оставалось от инстинкта самосохранения. Казалось, бутон всю жизнь убегал. «Продолжай идти», — велела мысль. «Вали из моей головы!» — заорал Скелл. Эхо одинокого вопля безумца — запрыгала по воздуховодному туннелю. Он стиснул череп погрубевшими руками, приказывая боли уйти, а голосам прекратиться. «Всем! Хватит с него!» Он толкнул чужеродную мысль прочь из своего сознания. Та пыталась сопротивляться, пыталась зарыться ему в голову, шептать там свои хриплые советы, смотреть его глазами и слышать его ушами. Скел не собирался этого позволять. Закричав от неподдельной злобы, он изгнал ее, вышвырнув обратно в то бездонное небытие, откуда она поднялась. Боль в голове немного ослабела. Когда он это осознал, в нем снова вспыхнул тлеющий уголек решимости. Они его не контролируют. Пока нет. Он начал двигаться. В воздуховоде останавливаться нельзя, слишком холодно и на виду. Эта секция верхних выработок была ему незнакома, она находилась слишком далеко от тех ям, за раскопками в которых он провел прошлые пять месяцев. Однако он точно знал, что приближается к поверхности. Воздух, нагнетавшийся ему навстречу, был свеж от дождевой воды и пах переспелыми фруктами. После вони затхлого пота, резины и щебня это казалось настоящим спасением. Рядом должна была находиться одна из фильтрующих надстроек шахты. Он снова натянул маску респиратора и заковылял прочь из воздуховода, следуя по тускло освещенным знаком и закатанным в пластек доскам для объявлений. Им его не взять, ни голосам в голове, ни бродящим по туннелям кошмарам. Подождите. Это слово далось Тека с огромным трудом. Казалось, будто исходящий из нашлемного вокса звук проходит сквозь стиснутые зубы. алиф 7, -7 и алиф 1.16 подошли к нему и присели на корточки в солоноватой воде. Сливы для шламовой пульпы северного Е6 были частично затоплены. На дне широких туннелей плескалась вода, утратившая свой изначальный цвет и ставшая грязно бурой от осадка, уносимого ею с поверхности, Пористые недра Зартака. Трое кархарадонов шли по колено в воде с ловкостью, которая не вязалась с их трансчеловеческим телосложением. Их движения практически не производили всплесков в ряби. Хотя Алиф 77 и Алиф 116 были всего лишь скаутами десятой роты, но дело свое они знали хорошо, как и остальные скауты, которые сейчас рассеивались по туннелям под руководством Тека Хуранги они почти 10 лет показывали эффективность в бою и покрыли себя кровью две дюжины раз. Обоим же начали наносить первые метки изгнания – темные неровные татуировки, закручивающиеся спиралями на оголенных предплечьях и бледных выбритых скальпах. Им вот-вот предстояло стать полноправными членами Ордена, оставив цифровые позывные, которыми называли всех скаутов ради подлинного пустотного имени, а также сменив серые панцири и черные многослойные комбинезоны на вожделенную силовую броню девяти боевых род. Потому что они являлись типичными представителями отряда скаутов, выделенного под командование Шара, было видно, насколько сильно Орден нуждался в свежей крови. Эффективных сборов не случалось уже большую часть десятилетия. Для Техохурангия не существовало особой разницы между Алифом 7.7, Алифом 1.16 и более молодыми инициатами, прочесывающими другие туннели. Древний библиарий видел, как многие, подобные им, возвышаются и падают. От первой крови в пепельно-сером ослеплении и бешенства до финального достижения статуса брата в пустоте, повышения в ударные командиры или даже магистры роты и до смерти. В конечном итоге умирали все. Некоторые утверждали, будто Адептус Астартес бессмертный и возраст сам по себе не в силах оторвать их от долга перед Примархом и Императором. Бессмысленно было спорить, так это или нет на самом деле. Их произвели на свет для одной единственной цели – вести бесконечные войны в защиту человечества. А это гарантировало, что вне зависимости от своего мастерства, однажды они падут. Текахуранги знал, что тоже умрет и, возможно, скоро. Эта мысль его не тревожила. Он тревожился, что потерпит неудачу, не сможет обеспечить выживание Ордена после своего ухода. Сейчас у него оставалась лишь эта задача. Чтобы ее выполнить, необходимо было вернуть мальчика – Скелла. Однако Скелл только что изгнал его из своих мыслей какое-то мгновение в Верховной стоял неподвижно. Цвет ламп отражался во вздувающейся воде и мерцал на покрытых тонкой росписью пластинах его силовой брони. Зеленый камень, вделанный в навершие силового посоха, был темным и мертвым, а охватывавшая его кость больше не пульсировала энергией варпа. Он утратил контакт, а вместе с ним и хотя бы смутное ощущение того, где в кажущемся бесконечном лабиринте находится Скел. Скауты исследовали мрак впереди, держа в руках болт-пистолеты и серийторные боевые ножи. Они уже расправились с бандой из полудюжины заключенных, забредших им навстречу. У тех было лазерное оружие с выбитыми аквилами, которые они, предположительно, похитили у своих бывших тюремщиков, и им, хватило глупости попытаться пустить его вход против космических десантников. Теперь их кровь запеклась коркой на клинках, броне и мертвенно-белых лицах инициатов. Бандиты были не единственными встретившимися узниками. Попадались и другие, бегущие поодиночке или по двое, многие безоружные. Они отчаянно пытались просто убраться подальше от бешеного и бездумного кровопролития распространявшегося вшире от центральных выработок. По приказу Текахуранги таких оставляли в живых. Они пришли не зачищать колонию, а взять подать. Орден нуждается в свежем мясе, и когда лишенные имен скауты помогут Верховному Библиарию, то посодействуют в жатве. Текахуранги замедлил дыхание, вновь простирая вовне свою странствующую духовную сущность. Отростки сознания – обнаружили лишь боль, злобу, убийство, и ничего из этого не было связано конкретно со скелом. Действуя с бездумным отчаянием загнанного в угол животного, мальчик нанес психический удар и изгнал из своего разума направляющее воздействие Кархарадона. Теперь он был один. Через несколько часов он уже может оказаться в какой угодно части основных выработок. Белый кочевник призвал свои мысли обратно и снова сосредоточил их на огне ненависти и высокомерия, исходящих из места неподалеку. Мертвая кожа до сих пор был сбит с толку чарами, которые сплел вокруг него Текахуранги. Изменник проигнорировал совет своего демонического союзника и недооценил Верховного Библиария. Текахуранги и его братья понимали тьму совершенно не так как нравилось омерзительному Восьмому Легиону. Кархарадонам была ведома чернота небытия, не затронутого низкими эмоциями, дающими жизнь племени демонов, с которыми ныне заигрывали предатели. Зияющая пасть психической пустоты, призванной Текохуранги, поглотила колдуна, сделав его слепым к присутствию Скелла. Однако он отбивался. Как и Скелл, Повелитель Ночи пытался стряхнуть воздействие, распространяемое Текохуранги по шахтам. Бледный кочевник вел с ним мысленную борьбу. Его разум атаковали с двух сторон. Мертвая кожа сконцентрировала свое внимание на том, чтобы пробиться сквозь психические барьеры Текохуранги, а его неназываемый союзник-демон силился вновь установить с ним связь, привлеченный все более кровавыми и жестокими жертвоприношениями который устраивал колдун хаоса. Текахуранги знал, что не сможет долго удерживать их порозань. Он уже вообще едва мог двигаться по выработкам, пригвождаемый к месту ментальным усилием, необходимым, чтобы не допускать их друг к другу. Как только колдун вновь сможет призвать демона себе на помощь, можно считать, что мальчик у них в руках. У Текахуранги практически не оставалось времени. Единственное, на что он мог рассчитывать – продвигаться дальше и молиться, что набредет Наскела раньше, чем изменник. «Продолжайте», – сказал Верховный Библиарий, не произнеся ни слова, 7, -7 и 116 снова ушли. Недалеко. Пятое и седьмое отделение получили свою первую кровь на Зартаке в поперечнике SC-7 тот, кто располагался возле отправной точки, с которой третья рота начала продвижение к скважине номер один. Когда шары Каху заняли перекресток, облаченные в серые боевые группы начали проникать в нужные выработки. Сперва по более крупным и широким магистральным маршрутам и локорельцам, а затем мелкими огневыми командами по рудничным шахтам, коридорам, вытяжной вентиляции и норам раскопов. Братья в пустоте из пятого отделения остались вместе. Хотя скрытая глушащая аппаратура изменников порой вызывала у их авточувств всплески помех, они все знали о враге, который занимал поперечник SC-7 – второстепенный проход по выработкам центра юга. Брат в пустоте Сигмус-3-8 Торрик, возглавлявший продвижение по секции резервного туннеля, сообщил о том, что впереди контакт. Неусовершенствованная пехота еретиков численности около взвода в темных одеяниях и комбинезонах. Кисти рук и предплечья расписаны черной краской. Они носили пучеглазые, противогазные капюшоны и недавно захваченное вооружение Adeptus Орбитас. Похоже было, что вражеские пехотинцы сделали остановку, чтобы то ли передохнуть, то ли уточнить свое местонахождение. Они занимали промежуточную рудовозную станцию, одна осветительная полоса которой являлась единственным источником света во всем проходе. Она выхватывала лишь малый участок скальных стен поперечника. Одинокую, грубо вырезанную статую, изображавшую подобие арбитратора-надзирателя в тяжелой броне, опрокинули в грязь. Ударный командир Картли, командующий пятым, точно знал, что сейчас произойдет. Он сделал секундную паузу, чтобы удостовериться, что поглотители из седьмого отделения, ротные штурмовики, на позиции, а затем разрешил Торику нападать. Кархарадоны начали атаку, не проронив ни слова. Тишину нарушали лишь глухой стук сапог по грязи на полу поперечника и торопливое жужжание сервоприводов. Услышав приближающиеся из темноты перед ними звуки, ретики схватились за дробовики и автоматы. Лишь вырвавшись в трепещущее пятно света станционной лампы, Торик привел в действие свой отстегнутый цепной топор. Стены коридора завибрировали от чудовищного рева оружия ближнего боя. Провозившись с непривычным предохранителем, ближайший еретик успел выстрелить из нового автомата всего один раз, и пуля со звоном отскочила от нагрудника Торика, не причинив вреда. Стоявшие позади не могли открыть огонь по Кархарадону, не рискуя при этом попасть по товарищу. Однако они все равно начали стрелять, превратив переднего изменника в изодранную куклу из кровавого мяса еще до того, как Торик до него добрался. Кархарадон проложил себе дорогу через это месиво с ужасающим хрустом, впечатав его в скальную стену коридора. Космодесантник так еще и не издал ни единого звука. Торик предоставил роль боевого клича своему почтенному цепному топору. За следующие десяток секунд к первому члену отделения культистов присоединились еще полдюжины убитых еретиков, порубленных в багряное ничто, размытым пятном пилозубой смерти, в которую превратился Торик. В него били выстрелы, наугад производимые людьми, пытавшимися пробраться назад и оказаться подальше от безмолвного серого мясника. Ничто не могло пробить покрытый рубцами боевой доспех. Грохот зарядов в тесном пространстве только оглушал и сбивал с толку самих еретиков. Больший простор на станции позволил и остальному пятому отделению обогреть себя кровью. Цепные клинки рвали и потрошили, с пренебрежительной легкостью рассекая бронежилеты, плоть и кости. Внутренности еретиков покрыли пол, стены и потолок капающим и дымящимся красным слоем. Все кончилось за считанные секунды. Однако на самом деле все только началось. Стоило ударному командиру Картли жестоко оборвать последний крик ударом своего сапога, как скальная стена позади станции разлетелась внутрь. Брата Пелу, который оказался слишком близко к взрыву, раздавило каменным шквалом. Удар превратил его тело в кашу внутри погнутой и разбитой силовой брони. Остальные члены отделения пошатнулись. Из-за ударной волны и стены пыли с галькой им пришлось включить автостабилизаторы. В тот же миг, как образовалась брешь, подземелье заполнилось новыми воплями. Кружащейся пыли метнулись тени с ярко горящими во мраке злобными красными глазами. Зарявкали болтеры, дульные вспышки которых отбрасывали блики в грязевом мареве, накрывшем поперечник. Братья Лорра и Марку, находившиеся ближе всех к пролому после Пелу, сразу же пали под градом огня из болтеров. Среагировав на засаду, Картли подал пятому отделению сигнал отходить тем же путем, которым они пришли. В темноту за пределами станции, наполненной кровавыми останками. Для повелителей ночи тени не играли никакой роли. Включив охотничье зрение, они нетерпеливо спешили выбраться наружу из прилегающего обратного прохода, где до этого ждали и давили на активаторы своих цепных мечей в предвкушении короткой и кровавой охоты во тьме. Клинки ревели в тесном коридоре, достаточно громко, чтобы скрыть приближение настоящих охотников. Отдалившись на некоторое расстояние, Кархарадоны из Пятого внезапно развернулись и встретили космодесантников хаоса лоб в лоб. От грохота столкнувшегося керамита и сцепляющихся страшных зубьев цепных клинков содрогнулось само скальное основание Зартака. С потолка посыпалась пыль, а одинокая лампа на станции замигала и треснуло. Предатели запоздало поняли, что в своем стремлении преследовать врага, которого, как им казалось, они перехитрили, подставились под удар сами. Поглотители из седьмого отделения потратили большую часть часа на выкапывание шурфа, змеящегося в грязи и камне над поперечником СС-7 и параллельного большому коридору внизу. Они знали о присутствии космодесантников-предателей, использующих своих последователей людей в качестве приманки и воспользовались моментом, когда те вырвались из соседнего коридора, чтобы подорвать собственный крак заряды и спрыгнуть через образовавшуюся дыру в коридор поперечника дальше за станцией. Отход Картли выманил изменников в проход, так что они оказались обращены спиной к прибывшим поглотителям. Не теряя времени, Седьмое отделение сократило дистанцию между собой и арьергардом еретиков. Оба отделения поглотителей третьей роты оставили свои прыжковые ранцы МК-2 с цилиндрическими реактивными двигателями на базе в участке. Глубоко под землей для столь древней технологии было мало применения и еще меньше места. Ветеранам-штурмовикам из седьмого не требовались канистры с криогенным топливом И системы охлаждения, чтобы расправляться с врагами, в особенности застигнув тех со спины. Через несколько секунд после того, как сработала контрзасада, до предателей дошло, что происходит. Они поняли, что оказались пойманы между врагами, которых недооценили, и что уступают в численности более чем два к одному. Они дрались со свирепостью тех демонов, которым отказывались поклоняться, стоя спиной к спине царапая броней стены узкого поперечника и отвечая кархародонам ударом на удар, кровью на кровь. Впрочем, лейлисты не собирались отступаться. Только не в этот раз. Пятое и седьмое отделение вырезали всех предателей, находившихся между ними. Последнего, оказавшегося посередине, порвали на части. А транслируемые его с передатчиком записи воплей заставили умолкнуть страшный удар сжатой перчатки. Искореженная металлическая решетка искрила и дымилась в крови растекавшейся по неровному полу поперечника. На протяжении всего побоища кархарадоны не издали ни звука. На перекрестке 445 стоял хищник. Его броня была выкрашена в темно-синий цвет, а корпус покрывали остатки гниющих трупов, прихваченных мотками ржавой колючей режущей проволоки. Башенная автопушка и тяжелые болтеры на спансонах плевались в Кархарадонов смертью. Выстрелы отдавались громовым эхом, дополнявшим белые молнии, нарисованные на пласталевой обшивке танка. Корпус бронемашины прикрывал разбитые и опрокинутые остов вагонетки Лакарельса, а общие очертания искажали щебень и галька из ближайшего спуска породы. Еретики специально разбили осветительные сферы на перекрестке, погрузив открытое пространство во мрак. Это мало что значило как для их охотничьего зрения, так и для авточувств лоялистов. Но так подземелья пронзали дульные вспышки и сверкание линз шлемов. В подобных условиях повелители ночи чувствовали себя прекрасно. Для кархарадонов из четвертого отделения – присутствие боевого танка, притаившегося прямо среди них, стало неожиданностью. Тяжелая бронетехника третьей роты все еще находилась на поверхности, усиливая скудную оборону участка на случай наземного штурма. Первый залп из тяжелой автопушки «Хищника» рассек на двое истребителя танков четвертого отделения, брата Омекру-33 «Унгу», и ракетомет того без пользы валялся на гальке колеи в дюжине ярдов перед позицией бронемашины. Ударные командиры Кара и остальные его тактические десантники залегли, заняв места за контейнерами для отходов и тяговыми контейнерами, рассеянными в узле соединения четырех туннелей. Хищник был не один, его поддерживали два отделения пехоты культистов, однако огонь их автоганов мало чем угрожал космическим десантникам. Впрочем, Танк представлял собой куда более серьезную проблему. Направленная очередь из башенной пушки размолотила ящик для складывания руды в зазубренные, изрешеченные пулями обломки, пробив металл вместе с грузом внутри и ранила присевших за ним братьев в пустоте – Кири и Руа. В это же время спаренные тяжелые болтеры, установленные на бортах хищника, перемещались туда-сюда, между позициями остальных Кархарадонов. Древний боевой дух машины мастерски прижимал лоялистов к земле. «Не давать пехоте подняться!» – скомандовала Кара, не желая уступать бой. Находившиеся по бокам от него братья в пустоте, Корди и Хару открыли огонь по позициям культистов вокруг танка. В ответ затрещали пули автоматов и заряды лазеров тщетно пытающиеся пробить силовую броню кархарадонов. Экара запросил по Воксу поддержку. Шар, следивший за ситуацией с первого перекрестка, направил ближайшее резервное подразделение, 10-е отделение. Ударный командир Вараки был обогренным кровью ветераном даже по меркам большинства кархарадонов. Командующий 10-го отделения разделил своих братьев в пустоте на две боевые группы, И пользуясь оперативно обновляющейся экранной схемой, которую загрузили на визоры третьей роты из базы данных участка, обошел еретиков с обоих флангов. Первыми ударили пятеро братьев-опустошителей, зашедших с юга. Крак ракета из пушковой установки модели Протей своем вырвалась из мрака откаточной штольни. Она попала в левый борт хищника сразу за спансоном срикошетила наверх и разорвала в воздух над танком. Башня хищника тут же начала разворачиваться. Перед экипажем неожиданно оказалась более серьезная угроза, чем тактические десантники Экары. В это время из северного туннеля открыла огонь вторая половина опустошителей. Заряд ласпушки врезался в двигательный блок танка, с легкостью пробив 55-мм броню. Четырехкомпонентный реактор МК-2 с адаптируемой термокамерой сжигания впечатляюще взорвался, споров старинный боевой танк и выбросив волну искореженного металла, перемешанного с мясом жертв, которыми ранее был украшен корпус. Отголоски взрыва еще хлопали в прилегающих туннелях А Экара уже вывел свое отделение из-за укрытия, атакуя пехоту культистов, которая все еще пошатывалась после огненной гибели хищника. Прошла едва ли минута, и перекресток 44 5 вновь был в руках имперцев. Экара повел четвертое отделение дальше во тьму, а вараки и десятое отделение вернулись на занимаемые позиции, добавив к своему длинному списку убийств еще одну зарубку. Кархарадоны медленно приближались к центру скважины номер 1 Предателям будет негде спрятаться, а когда их зачистят, станет можно, наконец, начать сбор. В буровой скважине номер 23 Каху и его красные братья атаковали сперва толпу вооруженных беглых заключенных численностью около 108 человек, а затем небольшую группировку предателей, которая отступала после короткой, но ожесточенной стычки с поглотителями из восьмого отделения в Верхнем Девятом Южном. Сперва Хаху осуществлял избиение узников с нехарактерной для него неохотой. Их убийство противоречило самой причине присутствия третьей роты на Зартаке. Трупы не подлежали сбору. Как бы то ни было, испугавшись массивных чудовищ в белой броне, которые поднялись на гравий лифтах из глубин Нижнего Девятого, люди решили сражаться. Почти у всех было огнестрельное оружие, которое им без сомнения дали еретики, желавшие еще сильнее погрузить подземный мир в анархию. Самые смелые открыли огонь, когда воины начали входить в самую крупную буровую скважину Верхнего Южного. Огромный скальный туннель, стены которого были неровными после прохода Мегабура, Триплекс фал. Терминаторы срезали оказавших сопротивление контролируемыми очередями из болтеров, стремясь беречь драгоценные боеприпасы. Начавшееся бегство заключенных от металлических гигантов, казавшихся неуязвимыми, прекратилось, когда на дальнем конце скважины из смежного поперечного прохода появились космодесантники Хаоса, отступавшие после другого боя. В результате получившегося побоища туннель оказался покрыт ковром человеческих трупов, разорванных на части или растерзанных цепными мечами и силовыми кулаками. Терминаторы Каху продолжали атаковать Повелителей Ночи. Не имея возможности выйти из боя, те отбивались все ожесточеннее. Двое еретиков, инстинктивно сосредоточивших атаки на слабейшей цели, повергли брата Эти, который получил рану в бедро от когтей Раптора В сражении на первом перекрестке. Он стал первым из красных братьев, павших на зартаке. Ему суждено было стать не последним. Каху, практически не двигаясь, уничтожил остатки отделения Еретиков. Его тяжеловесный силовой кулак, наполненный актинической энергией, размывался в движении. К тому моменту, как все кончилось, он был от шлема до сапог забрызган капающими внутренностями, а кулак окрасился ярко-красным. Они удерживали позицию до тех пор, пока боевая группа из 9 не пришла и не унесла тело Эти обратно в участок, чтобы забрать как драгоценное геносемя Терминатора, так и его не менее драгоценный, залатанный и переделанный тактический доспех Дредноута. Наступление продолжалось… С помощью мониторов центра Доминус принц Терний смотрел, как уничтожают его группировку. Он весь кипел, сжимая и разжимая когти. Лейлисты методично разбивали пикт-камеры по всем туннелям, перекресткам, шахтам, желобам и уровням, куда приходили. Но он все равно видел достаточно, чтобы понять. Первые стычки окончились не в пользу 8 легиона. Они могли сколько угодно отказываться брать на себя какую-либо ответственность, однако причина неудачи была столь же очевидна, сколь и проста. Они недооценили своего врага. По меркам большинства космических десантников Хаоса, группировка была молода. Сам Кул до этого лишь четыре раза сражался с подобными себе Адептуса Стартас. Все четыре тех ордена тоже принадлежали к сравнительно недавнему основанию и каждый раз древняя мудрость Баргула, доносимая Шадрайтом, приводила его к победе. Демон предупреждал его не быть чересчур самоуверенным, но он не послушал. Эти лоэлисты отличались от тех, кого он перехитрил в прошлом. Все выжаки когтей докладывали, что не встречали их прежде. Даже у Шадрайта, похоже, не имелось ответов. Жалкий демонический покровитель практически полностью его оставил. Кул не узнавал стиль, в котором они вели бой. Если уж на то пошло, он пугающе напоминал доктрины самих Повелителей Ночи. Братья из Красных Рыцарей, юных наследников Кровавых Ангелов, проявляли необузданную свирепость, когда Кул атаковал их на орбите под Квелосом. И ему доводилось слышать о том как жестоки космические волки. Эти облаченные в серые лоялисты обладали кошмарным неистовством под стать обоим тем орденам, однако были и тревожные отличия. Вожаки когтей сообщали, что в бою они не издают никакого шума, и их жажда крови не была сколько-нибудь несдержанной. Они явно рвались в рукопашную, но при этом, похоже, полностью сохраняли тактическую бдительность. Дважды Кул в безмолвной ярости наблюдал, как отделения лоялистов не заглатывают наживку и не следуют за отступающими отрядами культистов, которые завели бы их в тщательно расставленные засады. А в том единственном случае, где повелители ночи взяли верх, когда четвертому когтю Артара удалось рассечь и обойти с фланга отделение лоялистов, слишком далеко ушедшие от поддержки в туннелях с обеих сторон, трупопоклонники вышли из схватки и вырвались. С их яростью в ближнем бою могли соперничать лишь их дисциплина и самоконтроль. Из-за этого сочетания повелители ночи отступали. За 4 часа их оттеснили во внутренние выработки скважины номер 1 Возможно, со стороны Кула и было глупостью полагать, будто его молодая группировка – лучшие охотники. Но он не собирался повторять свою ошибку. Он разослал всем когтям приказ прекращать бой и отходить к катакомбам тюремных камер, забирая с собой всех совларцев, избежавших заключенных, которых они смогут найти. Их сгонят в одно место с теми, кого доставили на локарельсе, из внешних рудников на захваченных участках, а затем толпой выпустят обратно на лоялистов. Как только орда узников в лоб столкнется с наступающими имперцами, динамика подземной войны изменится. «Мой принц!» – нарушил раздумье Кула мрачный голос Щенезара. Он повернулся, оглядываясь, и увидел, что ветеран-вожак Когтя входит в темный командный узел. За ним следовали двое его братьев-терминаторов, шедших по бокам от Ворфикса. Все сородичи Раптора по когтю были мертвы, и вскоре его ожидала та же участь. Кул поднялся навстречу опозоренному повелителю ночи, держа руку на эфесе своего рунного меча. «На колени!» – приказал он. Один из громадных терминаторов положил руку на наплечник Раптора и заставил того опуститься. Керамид с лязгом ударился Аракрит. ракрит. С Форфикса сняли его увенчанный гребнем шлем, который сейчас был пристегнут магнитами к поясу Шанизара. Ты сознательно нарушил мой приказ, произнес Кул. Его голос резал, словно лезвие его расписанного рунами клинка. Ты навлек позор на всех нас. Лишь за многие твои прежние услуги я дам тебе быструю смерть. Могу ли я сделать подношение моему принцу, прежде чем он совершит правосудие? Спросил Ворфикс. Раптору хватило ума не поднимать головы. Принц Терний ощерился. То, что ты прикрыл отход с перекрестка, никак не оправдывает ни твое высокомерие, ни твою глупость, Ворфикс. Я ожидал лучшего при твоем опыте. Ты более не заслуживаешь носить цвета Восьмого Легиона. «Я вернулся в бой не только ради других когтей», произнес Ворфикс. «Их наступление возглавляют терминаторы лоялистов. Если мы хотим их одолеть, нам придется задействовать все, что у нас есть, даже наших потерянных братьев». Раптор медленно вытянул одну руку, разжав перчатку. Сделав это, он впервые поднял глаза на Кула. Принц Терний уставился на предмет, который держал раптор, а затем потянулся за ним. Это был небольшой костяной амулет, остроконечный зуб какого-то давно умершего хищника. «Что это?» «Я взял его у одного из их терминаторов», — ответил Ворфикс. «Считайте это частью искупления моей вины и символом моей гибели». И тут Кул понял. Он улыбнулся. Твари тьмы, которых Повелители Ночи взяли с собой на поверхность, можно было выпускать лишь в нужное время и против соответствующего врага. Они были слишком опасны, чтобы будить их ради чего-то меньшего. Однако теперь представлялась идеальная возможность. Скоро волна повернет вспять. Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка... 3675875m 41 День 89. Примерное время с погрешностью варпа. Мы встали на высокую орбиту над Зартаком. Сканирование останков на орбите также завершено, хотя нашим системам пока не удается идентифицировать лишь одни из них. По большей части они имеют странную конструкцию и относятся к непонятному типу. Опознанные нами фрагменты подвергнуты обширному модифицированию. Похоже, что один из кораблей – это имперская истина, однако так и не ясно, как и почему она была уничтожена. Я счел, что мы с большей пользой проведем время на поверхности. Вместе со свитой я направляюсь к сооружению Адептус Орбитус, на которое указывает сигнал бедствия, все еще передаваемый лучом с поверхности. Больше не принять никаких передач, даже от главного гарнизона арбитраторов в окружной крепости. Было бы неразумно отправляться прямиком туда, не получив какой-нибудь информации о том, во что же во имя Святой Терры мы ввязываемся. Подписано. Дознаватель Аугим Нзогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Кровь мучеников есть семя Империума.